последний бой адмирала Валимора. Морской флот был одной из неотъемлемых составляющих императорской армии. Несмотря на то, что по прошествии сотен тысяч лет интенсивного развития звездолета строения основной мощи вооруженных сил человечества и других империй, населявших Млечный Путь, был космический флот, морские силы занимали отнюдь не самую низшую позицию в иерархии войск. База Имперского морского флота располагались на всех планетах империи от перевлетенных лозами тропических садов Меркурия и Венеры до скованных вековым льдом океанов Нептуна и Плутона. Кораблестроение не стояло на месте, шагая в одну ногу с военной космонавтикой и модернизацией сухопутных войск, эти исполины океанских просторов надёжно хранили покой моряков и пассажиров роскошных лайнеров, бороздивших необъятную морскую синеву. Годностью императорского флота По право считался исполинский сменинец, гордо носивший имя отважного адмирала ротепельской эпохи, адмирал Валимур. Этот красавец, спроектированный и собранный на верфях Новильдораса лучшими инженерами конструкторского бюро Гангут, являлся символом военной мощи, небывалого морского превосходства. Ни один корабль союзных держав не мог сравниться с ним по военной мощи и оснащенности последними разработками. 5 крупнокалиберных спаренных плазменных пушек, 30 пушек малых калибров с системой автонаведения, 35 систем ПВО, сотни крупнокалиберных пулеметов с различными боекомплектами к ним: прожигающие, трассирующие, картечные, теплонавигационные и множество других. Защитное поле красная шапочка, фотонные торпеды. Всем этим адмирал Валли Морбл на пичкан до отвала. В тот день за штурвалом эсминца находился капитан Маринс. самый опытный и титулованный капитан на всем военно-морском флоте солнечной системы. Свою карьеру капитана он начал еще в 20 лет, когда адмиралтейство Новой Элдараса назначил его капитаном небольшого катера поддержки-стерегущей. С тех пор прошло много лет, и теперь седой капитан гордо смотрел вперед сквозь окна мостика самого мощного корабля в истории. Рядом с ним в ту вахту находились два его самых верных старших офицера. Нельтор и колчит. Оба служили вместе с ним вот уже 50 с лишним лет, и несмотря на преклонный возраст, продолжали бороздить морские просторы вместе с капитаном Маринцем. Ну Я-то думал дожить свой век сидя в кресле и попивая шикарный бренди. Грубым, постаревшим голосом сказал Маринс, поправив роскошную капитанскую фуражку. Примечательно то, что этот головной убор был уникален. Только на нём были выгравированы имя капитана на всём военном морском флоте солнечной системы. Ещё бы немного, я бы не увидел этой проклятой войны. На чёрт бы я побрал радоваться надо, Маринс!» — сказал Нельтер, закручивая густые серые усы, аккуратно приглаженные и смазанные фиксирующим лосьоном. Ты можешь себе представить, что ты внуков своих увидел? Более того, Твой младший служит на лучшем корабле Галактики. Ты мог себе представить, что твой внук пойдет по твоим стопам? Да уж. По моим, прям таки проворчал капитан, прокашлявшись. Года, проведенные в море, давали знать о себе. Вот уже пятый год он бился с лунной чехоткой. Только место немножко перепутали. Ты ну, подумаешь, ну упрекнул капитан Колчет, наблюдая, как капитан поворачивает штурвал. Ну, перепутал аудитории. С кем не бывает. Я до сих пор не могу понять, как он сдал экзамен на космический полет?» Задал себе с удивлением риторический вопрос капитан Маринс. Это же уму непостижимо. Он же он же даже не готовился. Ни капельки. просто взял и сдал. Капитан вскинул руки от негодования. Я его с малых лет, когда родители оставляли его дома, показывал ему игрушечные кораблики, рассказывал тысячу раз про Трафальгар, Гангут. Недое, черт мой, Севастополь. Все как об стенку горох. Я чуть со стула не упал, когда он пришел из академии и сказал: Радуется. Я сдал экзамен. Я, конечно, обрадовался, думаю, вот сейчас покажет всем, как плавать надо. «Достает он, значит, свой диплом. Ой. В этот момент Марин зафырчал как бык. Нельтор, переглянувшись с Колчетом, решил вмешаться. Послушай, старина, не всем же быть одинаковыми, а? Мировинг сделал свой выбор и добился в своем деле успеха. Он счастлив. А это главное. Напомни-ка мне, кем был твой дед? Рекарь. Недовольно ответил капитан, повернув штурвал. Но это не означает. Капитан Маринс! капитан Маринс!» Раздался громкий крик позади старых морских волков. Обернувшись, они увидели перед собой связиста, ответственного за ответ и передачу сообщений. Только что к с нами связался адмирал и приказал следовать в квадрат Е64, господин капитан. «Внештатная ситуация?" напряженно спросил Нельтер, поправив фуражку офицерский китель. "Так точно, господин офицер", отрапортовал матрос. "Конвой с беженцами попал в беду. Противник настиг его во время отплытия на остров Химлет. Там сейчас временный центр базирования раненых. Бог знает, что творится с транспортами. Визуальной картинки пока нет. Наш долг помочь штатским". сказал Маринс». Но все решения мы принимаем вместе, как товарищи и друзья. Капитан обратился к своим офицерам. Решение авантюрное. Мы можем попасть под трибунал или даже лишиться своих погон уражек. А может быть, даже сгинем в морской пучине. Что думаете? Помогаем или патрулируем дальше? Защита гражданских Наш долг, сказал Нельтер. Мы должны обеспечить их безопасность во что бы то ни стало. Я с вами, капитан. Если даже меня после этого командования на реи повесит, это всяко лучше, чем не выполнить долг офицера, сказал басом Колчет. Я готов идти с вами до конца. Что ж, в таком случае, господа офицеры, сказал Маринс, встав в стойку смирно. Приготовить корабль к бою. Мы не оставим своих граждан и не посрамим свою честь. Со щитом и, и на щите. щите!» Все как один грянули старшие офицеры. Слово империи. империи. Бы готовность 2 минуты, сказал Маринс, устремив свой взгляд на пылающий горизонт. Мы выступаем. Так, так точно. точно. Отдали честь офицеры, и с этими словами один за другим вышли из капитанского мостика. Капитан Маринс... Тяжело вздохнув, поправил фуражку и сказал: "Надеюсь, госпожа удача будет сегодня на нашей стороне". Приводимый в движение пятью мощными двигателями и освещенный тусклым светом темно красных солнечных лучей, адмирал Валимор, напрягая все свои двигатели, мчался на выручку конвою. Пенившиеся изумрудные волны, разбивавшиеся о могучие нос сминца, Окатывали палубу все новыми и новыми порциями соленой воды. Все орудия и торпеды были наготове. А моряки, одевшись в чистые тельняшки, уже заняли позицию орудий и были готовы исполнить приказ начальства об атаке. Капитан Маринс в это время не сводил глаз с горизонта. Смотря на трёхмерный радар, он с трепетом ждал появления мигающих объектов на зеленом фоне. Он жутко нервничал. На его плечи взвалился огромный груз ответственности. Капитан отвечал за жизнь каждого матроса, каждую крысу, каждого таракана, пробегавшего в камбузе. Он понимал, что не имеет права на отступление. И вот, наконец на горизонте показались силуэты огромных пауков, превращавших туда с беженцами и припасами у груды объятого пламенем металла. На поверхности воды оставалось еще где-то 17 судов из 29, из которых пять были военными. Одним словом, Ситуация была на до предела. Корабли конвоирования всеми силами пытались вызвать огонь на себя, чтобы дать какую-то возможность отойти судам с беженцами. Но пауки, привольно расхаживая по неглубокому заливу, не обращали внимания на попытки легких катеров нанести им какой-либо ущерб. Легкие плазменные пулеметы не причиняли испалинам никакого вреда. А небольшое количество тяжелого вооружения вообще делало попытки борьбы с противником счетными. Видя всю безнадежность ситуации, Маринса решился на отчаянный шаг. Подойдя к голограмме поля боя, он сказал: "Соединить меня с конвоем". После недолгой тишины по ту сторону эфира раздался грохот, сопровождаемый воплями и криками, в которых были еле различимы приказы офицеров матросам. "Переключиться на цель сева. Быстро!" Дайте этих тварик паржом. Дай свет огонь на себя. Повторою. Вызови огонь на себя. Спустя несколько секунд в эфире наконец послышался хрипящий голос. Капитан эскадренного миноносца "Маркаборец" следим слышит. С кем ему честь говорить? Говорит капитан исминца императорского флота адмирал Вали Маринс! Мы получили сообщение, что в вашем квадрате находится большое скопление противника. Доложить о ситуации. Обстановка скверная. Мы еле держимся. Нас осталось всего лишь 5 из 15, когда мы вышли из пролива. Нас догоняют. Мы не можем сопроводить сухогруз до пункта Севастии. Нам нужна помощь. На секунду капитан Марин задумался. Он понимал, что единственное решение, которое он может принять, обернется гибелью адмирала Валимора. и жизни тысяч матросов окажутся на его совести. А что же его внук? Как он будет смотреть в глаза деда, если тот поставит свою жизнь выше жизни мирных граждан, которых он поклялся защищать? Как будут смотреть на него его же матросы? Капитан Маринс, прервал размышление капитана Нельтор. Какие будут приказания, капитан? Выдержал короткую паузу. Затем, коснувшись кнопки связи с маркоборцем, хладнокровно сказал: "Говорит капитан Маринс, Капитан Кейле. Уводите баржи с беженцами. Мы вызываем огонь на себя. Повторяю, мы вызываем огонь на себя. Это приказ". Так точно, капитан, послышался ответ с морскоборца. "Идём в квадрат D365, как только противник сконцентрирует огонь на нас". В эфире наступила пауза. Допомогут да нам духи предков, впитан. Конец связи. Как только капитан мракоборца вышел из эфира, Мариൻസ്, свернув экран связи, медленно повернулся к своим преданным офицерам. Каждый из них был полон решимости исполнить свой военный долг, как исполняли их великие предки: Маринеско, Нахимов, Нельсон. Каждый из стоявших перед капитаном офицеров желал выполнить свой долг перед отечеством. Господа, приготовиться к бою. Есть, Есть господин, господин капитан. капитан. Хором ответили офицеры и быстро один за другим вышли с капитанского мостика. Послышались громкие команды Нельтера, и вся запустевшая палуба адмирала Валимора в ту же секунду превратилась в муравейник, который только что облили кипятком. Матросы носились как потерпевшие, готовя орудия и подсоединяя шланги. исходившие из резервуаров с плазмой. Из трюма на лифтах поднимались прожигающие патроны для крупнокалиберных пулемётов. Самые опытные артиллеристы занимали места у спаренных плазменных пушек, основного оружия эсминца. Оператор защитной системы Красная шапочка уже ввёл данные активации, и огромный светящийся купол покрыл корабль вплоть до ватерлинии, едва касаясь беспокойной морской глади. Через десять минут все было готово. капитанской рубке раздался задорный голос юнги. "Капитан, все системы корабля приведены в боевую готовность. Ждем вашего приказа". "Ждать сигнала", сказал капитан, посмотрев на горящий пламенем тысяч сонс кроваво-красный горизонт. Эсминец был уже совсем близко к полю неравной битвы. Вдалеке уже различались очертания кораблей и огромных железных пауков, наводивших ужас. и сеявших хаос в рядах каравана. На фоне дымящегося предзакатного неба пылали обломки тонувших судов, вспыхивали залпы плазменных пушек и пулеметов сторожевых катеров, взрывались попавший под губительный огонь орудия исполинских палинских арахноромов кораблей с беженцами и гуманитарным грузом. В мутной воде, среди искорёженных остовов кораблей, покрывшихся сажей от пожаров, виднелись очертания мёртвых тел, обожженных пламенем огня войны. Такая картина вызывала ужас у любого матроса, даже таких подготовленных мореплавателей, как Нельтер, Маринс и Колчет. Адмирал Валимор, ведомый мощными двигателями, приближался к полю битвы, разрезая могучие волны твёрдым металлическим носом. На мостике наступила тишина. Только по минутное пиканье радара нарушало гнетущее безмолвие. Наконец, Когда спецменс подошёл уже на достаточное расстояние к паукам, которые не замечали его присутствия, капитан Маринс сказал: "Пора показать им, кто тут хозяин". Переключившись на связь с операторами орудий, Маринс сказал: "Прямо по курсу. Цель огромный паук. Огонь!" В ту же секунду из пяти главных орудий последовал дружный оглушительный визг. И плазменные заряды, освещая темноту теплой летней ночи, устремились к намеченной цели. За доли секунды преодолев расстояние в 600 метров, заряды ударились в корпус одного из арахнорумов, заставив его покачнуться и упасть в воду, подняв в воздух огромный столб воды. "Есть попадание, господин капитан!" послышался радостный голос артиллериста из динамика. "Не прекращать огонь!" приказал Маринс, Смотря на разворачивавшихся к ним металлических исполинов, поворачивавших огромные пушки по направлению к адмиралу Валимору, предвидя выстрел, он несколькими резкими движениями сделал пять оборотов штурвала. Мощные рулевые турбины, послушно повинуясь действиям капитана, повернулись вправо, и Изменис быстро совершил маневр уклонения. Раздался грохот пушек Арахнарума и светящиеся ярко-красным светом заряды, миновав корпус корабля, вонзились в плоть океана, подняв огромный столб воды в небо, накрыв палубу мощной волной. По правому борту пушками малого калибра, раздался приказ маринса. Блин! Через мгновение оркестр из эсканады малых плазменных пушек исполнил оглушительную симфонию. Сотни маленьких вспышек, следовавших одна за другой, осветили покрытый мраком мыс, мимо которого проплывал адмирал Валимор. Понесущиеся к цели несколько сотен зарядов, разрезая вечерний полумрак синим свечением, со свистом преодолели намеченное расстояние. Через несколько секунд в эфире раздался восторженный голос артиллериста главного орудия. Огонь! Господин капитан, огонь! Действительно, пораженный взрывами снарядов, один из исполинских пауков пошатнулся и упал в океан, окатив пенящейся волной прибрежные мысы. Но недолго длилась эйфория экипажа. В ту же секунду корабль пошатнулся. Это подошедший из кормы Арахнарум выстрелом пошатнул уверенно мчавшийся корабль. «Черт побери!» воскликнул Нельтор, упав на поручни. Капитан, я беру свои слова назад насчет этого купола. Отличная штука, знаете ли. От того и установили, что знают? сказал Маринс, вцепившись в штурвал. В Гангуте не дураки сидят к сведению. Офицер колчит: "Развернуть орудие на левый борт. Есть, развернуть орудие на левый борт", ответил офицер и кинулся к экрану связи с артиллеристами. "Матрос Ларген, приказ повернуть орудие на 50 градусов на запад, приготовить орудие на левом борту. Цель огромные насекомые". Поспешно дослушал офицер. Сквозь гул взрывов и всплесков послышался голос лейтенанта из динамика. В этот момент На мостике заметили, как пятнадцать пушек малых калибров разворачиваются по направлению к шагавшим по заливу арахнарумам. "Цель! Огонь!" приказал Колчет, и в это мгновение оглушительная канонада порвала в клочья еще не оправившуюся от взрывов залп в тишину. Десятки снарядов в ту же секунду прошили насквозь нацелившегося на адмирала Валимора Арахнарума, и тот, покачнувшись и издав металлический скрежет, с плеском упал на прибрежную скалу. отколов от нее массивный кусок. Вслед за выстрелом раздался дружный радостный возглас команды. Маринс, посмотрев на Колчета, радостно улыбнулся. Отличная работа, офицер, сказал капитан. Так держать. Благодарю, господин капитан, ответил Колчет, отдав честь. Маринс хотел было что-то сказать в ответ, но раздавшийся треск на левом борту и неожиданный сильный толчок чего-то массивного Заставили его схватиться за поручни, чтобы не упасть. Что это еще за черт?» послыхал Маринс, увидев, как к ним поднимается матрос в ободранной тельняшке. С его лба стекала кровь, а правой рукой он зажимал кровоточащую рану в брюшной полости. А! Капитан, сказал матрос, еле пересилив себя, чтобы не застонать от боли. Главный генератор питания поврежден. Мы не можем двигаться. Щит отключен. Противник наступает. Какова глубина в этом проливе? спросил капитан Маринс, обращаясь к Нельтору. 20 метров, господин капитан, ответил Нельтор, закрыв голову руками от неожиданного взрыва, донесшегося с правого борта. Маринс, решившись на отчаянный шаг, приказал: "Открыть шлюзы на правом борту, создать крен в 25 градусов. Мы не пропустим этих тварей через пролив, чего бы нам это не стоило". Маринс!» хотел было возразить Колчет, но строгий голос капитана дал понять, что перечить решению старшего по званию лучше не стоит. "Офицер, Колчет, отставить разговоры. Выполнять приказ." "Есть, господин капитан", ответил офицер, нерешительно повернувшись к матросу. "Матрос Ангер, затопить правую половину отсеков Хрен 25 градусов. Выполнять." "Так точно, господин офицер", ответил матрос. отдал честь и пули помчался в трюм. Проводя взглядом мчавшегося со всех ног ангера, Колчет повернулся к капитану. Тот стоял неподвижно, словно огромный дуб, держась за потертые поручни, не отрываясь, смотря на приближавшихся охнорумов. Они медленно разворачивали свои смертоносные орудия по направлению к адмиралу Валимору. Офицер, искренне улыбнувшись, медленно подошел к капитану. и положил на его плечо левую руку. Что ж, Маринс, Вот и все. Мы выполнили свой долг. Еще нет. Чуть слышно ответил Маринс, поправив свою почерневшую капитанскую фуражку. В этот момент все почувствовали, как корабль начинает крениться на правый борт, задирая мощные стволы плазменных на главного калибра. Я должен связаться со всеми отсеками. Мне есть что сказать людям. "Офицер Нельтор." "Да, господин капитан?" спросил офицер, вытирая черную сажу со старого морщини столба. "Я жду ваших приказаний. Соедините меня со всеми отсеками." В ответ Нельтор молча кивнул и кинулся к панели управления кораблем. Тем временем, арахнарумы уже были совсем недалеко от корабля, но стрелять не спешили. Существа даже не обращали на него внимания. Адмирал Валимор, погрузился в темноту, и издалека был похож на вышедший из строя корабль. "Готово", сказал Нельтор, включив динамик. "Весь корабль слушает вас, капитан". "Спасибо", поблагодарил офицера Маринс, подойдя к системе оповещения. Соправшись с духом, он медленно наклонился к микрофону и своим тихим басом В последний раз обратился к экипажу. Матросы. Говорит капитан Маринс. Вот и подошел к концу последний рейс нашего старого доброго адмирала. Я не могу выразить словами, насколько мне было приятно быть в вашей команде, джентльмены. До самого конца вы бились как настоящие мужчины, зная, что этот бой закончится не в нашу пользу. Мне Больно говорить, что наш час пробил, друзья. В этот момент скупая слеза прокатилась по морщине морщинистостике старого капитана. Но знайте, мы умираем не напрасно. Придет золотистая осень, наши тела покроются илом, а плоть будет давно уже изъедена рыбами. Но слава о нас будет жить вечно. Те то сегодня смог избежать гибели благодаря нашим отважным действиям. Будут рассказывать о нашем бое с гордостью и уважением, ставя нас в пример будущим поколениям. Я уверяю вас, что дети ваши и дети их детей будут рассказывать о вас как о настоящих героях, выполнивших свой долг до конца. Маринс на секунду замолчал. Последние слова с болью выдавились из его души во имя будущего за неродившихся детей за семьи за всех, кто пал в неравном бою за наших товарищей за хранителя добра наступила короткая пауза огонь в этот момент наполняющийся лучами утреннего солнца залив огласила предсмертная канонада адмирала Валимора. Оглушительные залпы, осветившие огромный умирающий корабль, в последний раз ринулись к цели, освещая мягкий полумрак надвигающегося дня. Для всех выживших на корабле эта канонада на фоне потрясающего воображения рассвета стала самым прекрасным мгновением в их жизни. Заряды, промчавшись сквозь утреннюю пустоту, ударились в темные очертания Рохнарумов. Парวะ в клочья темных прислужников Тейноуса. Всеобщее ликование взорвало погибающий корабль в последний раз. Для всех эта незначительная победа значила намного больше, чем все их медали и выслуги перед начальством. Каждый на корабле понимал, что их бой не был напрасным. Благодаря им корабли с матерями и мирно спящими детьми достигнут порта спасения в целости и сохранности. На следующее утро этим самые дети, проснувшись от первых лучей солнца, радостно побегут к своим мамам, которые с любовью и заботой утопят их в своей ласке. А весь происходивший вокруг них хаос, смерть, огонь, разрушение и огромные злые пауки покажется им всего лишь страшным сном. Мимолетным видением и ничем более. В это верили все, от рядовых матросов до капитана Маринец. Последний, увидев, как огромные стволы пушек араханорумов сверлят пустынными вырезами адмирала Валимора, снял капитанскую фуражку и закрыл глаза. 1 Два Три Четыре Для меня была честь служить с вами, господа, сказал Мариൻസ്, обращаясь в пустоту. Для нас то же тоже, тоже господин, господин капитан, дружно ответили его верные офицеры. Старый капитан улыбнулся. Что может быть приятнее такой смерти в кругу друзей, с чувством выполненного долга, с уверенностью в том, что твой внук будет жить дальше? Помни о подвиге своего деда. Пять, шесть, семь. Секунды идут так медленно. Прощайте, сказал Маринс и приготовился уйти далеко-далеко в мир, где нет места нивзгодам и болезням, туда, где его наконец-таки покинет проклятая лунная чехотка, туда, где он сможет наконец уйти на пенсию. и получать свои 50 тысяч цефеев. Туда, где его будут ждать верные товарищи. Они не оставят его. Они не просят его. Они пойдут с ним до конца. В вечность. Над миром, миром, миром, яркий солнечный диск еле просачивающий свои лучи сквозь тяжелый смог, висевший в воздухе земли вот уже несколько дней. Где-то все продолжались ожесточенные бои. Где-то солдаты хоронили останки погибших товарищей. Корабли с беженцами уже достигли спасительного порта Севастин, А в Шенградском ущелье, возвышаясь изкорёженной палубой над синей океанской гладью, задрав уцелевшие пушки, надупавшими в море локаторами и генераторами, надежно хранивший вечный сон своих героических моряков. отдавших жизнь за будущее всей галактики, стоял, и ржавел непокорившийся врагу адмирал Валимор, гордость имперского флота. Глава 7. Послышался чей-то приглушенный голос в голове Лиса. Привстав с кушетки, наш пушистый герой, прикрывая лапой сонные глаза от режущего света ламп, увидел дракона, склонившегося над ним. Назвал Кортенс. Хотел рассказать кое-что важное о нашем предпоследнем задании. м предпоследнем. Пробурчал сквозь сон лис. О, хвала небесам. А, да. А то меня уже тошнит от этого космоса. Скорее бы вернуться на землю. Признаюсь честно, я уже тоже немного ошалел от этих бесконечных звездных пейзажей. Да, кстати, Кортен сказал, что это место как-то связано с твоим темным прошлым. Прошлым? с удивлением спросил Лис. А вот это уже интересно. Но какое отношение эта планета имеет к моему прошлому? Насколько я помню, поймали и прооперировали меня на Земле, не так ли? Возможно, ответил Дракон. помогая лису встать, подав ему кожаную шапку, он продолжил: "Но я не могу быть уверен. Кортон знает лучше, поверь". "Хе. Кому-кому? А вам с Кортенсом я верю на все 100", усмехнулся лис. "Вы оба настолько честные, что любой младенец показался бы рядом с вами вором в законе". "Я могу считать это комплиментом?" спросил Дракон, подав лапу лису. Тот, недолго думая, ухватился за неё. И начал карабкаться по спине дракона. «Еще как?" ответил лис, наконец забравшись на плечо своего друга. Встав обеими лапами на кожаный наплечник и облокатившей слапой голову дракона, он продолжил: "Тебе то уж я ничего плохого не скажу". Ха, "Надеюсь, это не из-за страха?" спросил дракон, подойдя к двери. Положив лапу на сканер и дождавшись открытия двери, он вышел в просторный коридор. Там уже вовсю кипела жизнь. Члены экипажа с планшетами и различными устройствами спешили куда-то по своим делам в различные зоны Гипербории, взявшего курс на очередную далекую планету млечного пути. Нет, что ты? возразил Лис, наблюдая за проносившимися мимо них с драконом людей. Хей, бояться тебя было бы преступлением. Ты мне жизнь спас несколько раз в конце концов. В дом свой пригласил. Не оставил меня ночевать на улице. И за это мне тебя бояться? Чушь, да и только. Хм. Рад слышать тёплые слова в свой адрес. Спасибо. Ну, знаешь, протянул лис с деловым видом, посмотрев по сторонам. Услуга не бесплатная. С учётом скидки я возьму с тебя м 5 цифиев. Ничего личного. Бизнес есть бизнес. Я уникален в своих комплиментах. Только я могу их использовать. Хм. Бизнес, говоришь? с усмешкой спросил дракон. Было крайне забавно смотреть на то, как ничего не смыслящий в частном предпринимательстве лис пытается вбухать ему свою нематериальную услугу, которой и гроша не стоит. А я вот сейчас возьму и лавочку твою прикрою. С чего это вдруг? насторожился его пушистый друг. У тебя тут чистой воды монополизация. А это на минуточку нарушение закона. Поэтому, согласно Конституции Империи Солнечной системы, я имею право доложить об этом в прокуратуру. А уж они примут соответствующие меры. Нечестно, буркнул лис. Потом, немного утягомив свою обиду, сказал: "Ладно, ты выиграл. Моих знаний для открытия дела, похоже, явно недостаточно". Откуда ты все это знаешь? Лис почувствовал себя немного неловко, когда дракон посмотрел на него с непонимающим взглядом. э в смысле, фишки бизнеса, законы, про историю я молчу, литературу. Ты же в школе не учился, так ведь? Нет, в школе не учился, к сожалению. Но книжки читал. В перерывах между войнами и политическими соглашениями я занимался прочтением книг, от религиозных трактатов до научных исследований. До появления одной очень хорошей штуки под названием интернет, про прадедушки современной единой сети, приходилось ездить, а иногда и летать по городам разных стран. Стран? спросил лис. А что такое страна? Так-да, засмеялся дракон. А, ты же не знаешь. А, сотни тысяч лет назад, когда этого всего еще и в помине не было, На Земле существовали страны, которые располагались на материках. Ну, например, чтобы было понятней, Штормпут, на котором находился новый Новайльдарас, был раньше под контролем трех стран: Швеции, Норвегии и Финляндии. Ну, не бери в голову, как они образовались и из-за чего вдруг так получилось. Долгая история. Итак, вся Земля? С интересом спросил Лис. Ага, сказал Дракон. В этот момент Они с Лисом уже подошли к лифту. Около него уже образовалась толпа матросов и солдат. Более того, я хочу тебе сказать, люди тогда враждовали между собой, убивали друг друга, порой из-за абсурдных вещей. Но все же не всегда. Я видел, как они борются со злом, стремятся к миру, с надеждой смотрят в будущее, строят новый мир для будущих поколений. Именно благодаря им мы, можно сказать, Стоим на этой палубе. Как только дракон закончил, двери лифта открылись, и наши герои вместе с толпой матросов вошли в светлую кабину. "Это бесспорно так", согласился с драконом Лис, окинув взглядом стоявших в кабине попутчиков. Никто из них уже не шарахался в недоумении от такой странной парочки, коими представлялись Лис и Дракон. Каждый был занят своим делом. Кто-то писал письмо близким, кто-то доделал отчет о проделанной работе. и состояние основных систем. А кто-то просто пялился в пол, задумавшись о чем то Я, возможно, и не узнаю никогда, кем были мои родители. Лиза смеялся. Хей, да и чего совсем тут узнавать? Наверняка они, как и все лисы, охотились на мышей, крыс, леммингов и другую живность, которая на земле прут-пруди. Не думаю, что они сделали хоть что-то столь невероятное. А что твои? Кем были твои родственники? Хм. Признаюсь откровенно, мы с тобой чем-то похожи. Начал дракон. Я, как и ты, потерял свой дом, семью довольно рано. Мне тогда стукнуло сто лет по драконьим меркам, это достаточно маленький возраст, где-то четырнадцатилетнего подростка. Мой отец отдал меня работать в кузницу, чтобы уберечь меня от опасности. и правильно сделал по большому счету. В тот день я ковал доспехи. Все шло своим чередом, ничего не предвещало беды. А потом вдруг раз дракон сделал характерный жест лапой. И все изменилось. В одночасье из всех ледяных драконов земли живых остался только я. Ха -ха. Забавно, Дракон усмехнулся. Но я даже не знал, кто был моим отцом. Только потом, когда над миром нависла третья в истории всех раз великая война, в которой мне пришлось раскрыть тайну своего происхождения, я узнал, что мой отец король ледяных драконов. Вот так. Дракон развел руками. Никогда не знаешь, как жизнь повернётся. Это уж точно, сказал Лис с удивлением и небольшим потрясением помотав головой, подумав про себя. Ничего, ничего себе тебе. а я-то думал его волшебники, волшебники вывели какие-нибудь король <свят> подумать Подумайте только Все. Все. мой Должен мир окончательно перевинулся с ног на голову в тот момент когда лис пребывал в состоянии легкого потрясения восхищения лифт уже доехал до нужной нашим героям палубы двери открылись из динамиков раздался приятный женский голос командный центр и наши герои Протискиваясь сквозь толпу матросов и солдат, вышли в просторный, освещенный ярким светом зал командного центра. В этот час он был похож на ошпаренный кипятком муравейник. Каждый, кто находился в этот момент в зале, был занят какой-либо работой, не отвлекаясь ни на секунду на любые не связанные с занятостью вещи. Это было объяснимо. Нужно было привести корабль в полную боевую готовность и проверить состояние всех систем до того, как начнется задание. Иначе можно было подвергнуть всех смертельной опасности. Наконец, вдалеке наши герои заметили Кортенса, стоявшего над картой очередной планеты, которую отважной команде нужно было посетить. Рядом с ним стояли Шорган, Айнен и Норвин, которому, чтобы увидеть хоть что-нибудь происходящее на карте, пришлось встать на использованный ящик с патронами. Кортенс, воскликнул дракон, подойдя к собравшимся товарищам. Рад вас видеть в добром здравии. Могу сказать то же самое, друг мой, ответил офицер, поправив офицерский китель. Посмотрев на лиса, он спросил его: Как самочувствие? Надеюсь, лечение твоего друга помогло? Хе, ещё как, ответил с энтузиазмом лис. Видите? Он провел лапой по белоснежному шерстистому брюху. Ни одной царапины не осталось. Замечательно, сказал Кортенс. Что ж, господа, к делу, сказал офицер. Я активировал голограмму поверхности Куверсанта. Итак, через несколько минут мы будем в системе Вернон, а наш предмет расположен на поражающее воображение планете Куверсант. Описать ее слов не хватит. Фильм был давным-давно, его, хмм, 900 с лишним тысяч лет назад крутили в кинотеатрах в примитивные годы. Там планета такая зеленая-зеленая, куча странной живности и туземцы. Я при него в сети прочитал. Так вот, к ней подходит все вышеперечисленное, кроме туземцев. Их там нет. Зато есть кое-что другое. Кортенс увеличил изображение планеты. На голограмме показался огромный комплекс, ощетинившийся сотнями вышек и защитных турелей. Ого, удивился Эрнс, приглядевшись к голограмме. Да его хоть целой армии штурмой. Чья эта штука? Кортенс нахмурился. Естественно, с непониманием посмотрели на него. Эта крепость, друзья, принадлежит тем самым людям, которые хотели убить императора на соре жили. Это все, что мне известно. Поэтому они явно не собираются нам отдавать фрагмент портала просто так. Хотя, думаю, они вряд ли знают, что это часть именно портала, если судить по их реакции на мельтепаласи, конечно. Скорее всего, они полагают, что в их руках Оружие массового поражения. Надеюсь, мы не будем штурмовать в лоб это новое воплощение Борейграда, спросил дракон. Наверняка есть потайной вход или лазейка какая-нибудь Разве нет? Совершенно верно, сказал Кортенс, приблизив изображение крепости. Перед нашими героями появилось изображение трубы. Рядом с этим сооружением есть пруд, сокрытый в джунглях, из которого потрубить ещё питьевая вода для гарнизона. Она ведет к в резервуары, которые в свою очередь находятся рядом со вторым входом в крепость. Если пробраться в старушку и ввести код, то проход будет открыт. А труба большая? спросил Айнен. Это важно, потому что если мы размерыем сыгольное ушко, наш план накрылся медным тазом. Никто из вас не пролезет. Труба очень узкая, и любой из вас застрянет там. За исключением Кортенс посмотрел на стоявшего на плече дракона Лиса, который внимательно наблюдал за планированием операции. Лис, поняв намек Кортенса, сказал: "Что ж, раз надо, я готов. Только есть одна проблема". "Какого рода?" спросил Кортенс. "Раз этот туннель такой узкий, что пролезаю только я, то акваланг там вряд ли пролезет. А если он застрянет на половине пути, это будет вообще весело. Вся операция на смарку. И еще одно. Где я раздобуду код? Мне же его на блюдечке не преподнесут, не так ли? Думаю, что со снаряжением тебе поможет Ленориус. Он знает толк в таких операциях. А вот с кодом проблемка. Может, код есть у охранников? предположил Шорган. Как никак, а им нужно бегать по отделениям. Хм. Здраек прав, сказал Эранс. Им ведь нужно как-то пробираться по коридорам. Не лом же они их открывают. Отличная мысль, Шорган, воскликнул один. Но только Но только что? с подозрением спросил Норвин. Они ему ведь не отдадут ключ просто так. Значит, Эльф обратился к лису. Мой пушистый друг, тебе придется их всех <как> перешить. Да. Будет не просто с моими то навыками в стрельбе. сказал Лис, почесав затылок. Но если надо, я справлюсь. Я не сомневался в тебе, дружок, сказал Дракон, посмотрев на Лиса. В ответ его собеседник молча кивнул. Хорошо, сказал Эренс. Допустим, что нам удастся проникнуть в эту крепость. Что дальше? Что мы ищем? А вот здесь я бы хотел обратить внимание господина Лиса, сказал Кортенс, посмотрев в изумрудные глаза пушистого напарника Дракона. Тебе уже, наверняка, известно, что ты стал таким, каким ты есть, не по счастливой случайности. Я прав? Лиски кивнул в ответ. Вот и хорошо, сказал Кортенс. Тот предмет, который находится в этойкой своеобразной бастилии, является причиной твоей чудесной трансформации. Я взломал источники их исследований и пришел к выводу, что эта часть портала имеет свойство изменять пространство, время и предметы. Возможно, именно она отвечает за создание пространственной дыры в другое измерение, туда, куда нам нужно. Более того, она имеет свойство преобразовывать ДНК и менять материю живого существа. То есть начал Лис, но Кортенс прервал его не дав договорить. Эта самая штука сделала тебя таким, какой ты есть. Но, по правде говоря, процесс этот не безболезненный, как ты уже понял. Да уж. Не самая приятная процедура, недовольно сказал Лис, отведя взгляд в сторону. Э, Итак, э, перейдем к делу, сказал Дракон. Сколько у нас времени до приземления? Около часа, ответил Кортенс. После этого мы уже будем на поверхности Куверсанта. Тогда чего же мы ждем? сказал Шорган. Надо готовиться к мордобою. Мне уже не терпится свернуть какому нибудь чудаку шею. Руки чешутся. Шорган прав. сказал Эрнс. Расходимся. Шерстист идет к Ленориусу, а мы идем в арсенал. Вопросы? Давайте уже скорее, сказал Норвин и направился к лифту. Чем больше мы треплемся, тем меньше у нас времени. Золотые слова, сказал Айнан, направившись вслед за бородатым напарником. Всегда бы так. Ха. Догоняй, усатый, усмехнулся орк и поспешил за гномом и эльфом. Все мишени без тебя расстреляем!» Ха. усмехнулся Эрнс. Ну-ну, ну-ну. Как только дружный квартет скруса за поворотом к лифту, Лис, проводив взглядом Эрнса, слез с плеча чешуйчатого друга и хотел было уже направиться в их драконом-каюту, как вдруг голос его напарника остановил его. "Подготовься как следует. На тебя вся команда рассчитывает. Мы должны быть уверены, что все пройдет как по маслу". Хорошо. сказал лис и хотел было уже уйти, как вдруг его снова остановил голос На Насейр Раттенса. Эм, да. Ленориус сказал, что даст тебе новое снаряжение, так что в каюту можешь не заходить. Понял? Есть, господин капитан, сказал лис. Что-нибудь еще?» Не забудь взять свой талисман, сказал дракон. Чешуйка, помнишь? Да, конечно. Спасибо, что напомнил, ответил лис, кивнул головой. И побежал к лифту. "Думаешь, он справится?" спросил Кордон своего крылатого собеседника, вернувшись к работе. "Как никак, у него с этим местом связаны очень плохие воспоминания. У меня нет никаких сомнений насчет него", уверенно сказал Дракон. "Этот прохвост не на такое способен. Это только снаружи у него такая расхлябанность. А внутри у него есть твердый стержень. Любой может позавидовать. Это правда." Ширланд простофиль на борт не берет. У него чутье на новобранцев. Думаете ли преподнес ему что-то интересное? "О, да", усмехнулся Кортанс. Еще как". Рассматривая лазурно чешуйку, болтавшуюся на черной веревке на шее, Лис быстро шел по коридору освещенной палубы. В панорамных иллюминаторах виднелись очертания зеленой планеты, поверхность которой в некоторых местах была скрыта толстым слоем белоснежной облачной перины. Этот затерянный мир напоминал ему обоставленный на растерзание рахнорумом земле, которая уже вряд ли в тот момент представляла из себя то, чем она была раньше. По правде говоря, он боялся увидеть, во что превратилась земля во время их отсутствия. Лис не хотел видеть гор трупов, выжженных садов, парков, скверов, пропитанных кровью морей, разрушенных до основания небоскребов великанов, отчаявшихся взглядов матерей и отцов, с прозрачной надеждой смотрящих на объятый пламенем горизонт. Мысль об этом все больше и больше приближала её к понятию того, как его чешуйчатый друг смотрит на мир, насколько тяжело ему бывает в некоторые минуты жизни, когда его сознание выжигают тысячи имен и лиц, не вернувшихся в родные дома к своим семьям. Сколько невинных судеб, канувших в лету и ставших частью от черного асфальта истории, долбит и крошат на мелкие кусочки его истерзанную веками душу. Погруженный в мысли, Лис не заметил, как подошел к бассейну. Натронувшись лапой до досканера, он, выслушав проверку идентификации, вошел в пахнущее свежей водой помещение. Не успел наш пушистый герой поставить на пол рюкзак, как знакомый голос его чуткий слух. "Хей, hey! здравствуй, отважный покоритель глубин Йолнера. Рад, что ты решил меня навестить". Oh. "Офицер Линориус", радостно воскликнул наш герой, повернувшись по направлению к источнику голоса. К нему не спеша, с важной офицерской походкой шел его старый добрый знакомый, расчесывая свои гладкие офицерские усы. Его добрые глаза с упоением смотрели на лучшего ученика. Рад видеть своего безумного учителя. Ты даже не представляешь, как неприятно вновь работать с отчаянным исследователем глубин, сказал Линоррус. Подойдя к лису, он медленно протянул ему навстречу свою старую морщинистую руку. Наш герой, встав стойку смирно, принял дружеской рукопожатителей Нориуса своей крошечной лапой. Насколько мне известно, вы что-то для меня подготовили. Я прав? спросил лис, все так же дружелюбно улыбаясь офицеру. Безусловно. — ответил офицер поближе подойдя к своему подопечному. Эта штука очень инновационная, и имеет очень большие плюсы. Э, какие же? спросил Лис, ничего не подозревая. Линориус на некоторое время выдержал небольшую паузу, а затем с неожиданной резкостью схватил Лиса за шею и плюхнул его мордой в бассейн. Не ожидавший такого поворота событий, наш герой что из силы пытался вырваться из схватки Линориуса. колотил лапами по воде, брыкался. Но весь его прогресс был виден только в количестве пузырьков воздуха, выходивших из его пасти в момент борьбы за жизнь. И вот, когда лис уже начал брыкаться из-за нехватки воздуха, черный регулятор атакваланга, сонно-божественный дар, опустился прямо перед ним. Эйфория радости пробежала по спине лиса, и тот, схватив спасительный регулятор своими крошечными лапами, быстро сунул спасительный источник воздуха себе в пасть. Но не успел он сделать и двух вдохов, как Линориус с большим армейским ножом перерезал живительный шланг. И снова борьба за жизнь началась. Только в тот момент, когда Линориус почувствовал, что движения лиса затухают, а в отражении стали видны попытки у его ученика вдохнуть воду, Линориус вытянул морду лису из бассейна. Наблюдая за тем, как лис откашливается и жадно втягивает в себя воздух, Линориус спросил: "Ну что? Понравилось? Да вы что, издеваетесь?" Уосликнул лис, вскочив с места. Он был просто вне себя от злости. Вы меня чуть не утопили. ха «Ха-ха! Но ну, не утопил уже, не так ли? Чуть не смеясь, ответил вопросом офицер. И вообще, радоваться надо, что именно так все и вышло. С чего это мне радоваться? спросил лис, бешеными глазами посмотрев на офицера. А с того, что ты осознал всю непрактичность акваланг в наши дни, именно в этот момент, а не когда ты на задании одно неловкое движение и ты идёшь на корм рыбам. Именно поэтому я категорически против того, чтобы ты плыл с этим допотопным агрегатом. А, это непрактично, Б, это небезопасно. Ты ставишь под угрозу всю операцию. Что вы предлагаете? Настороженно спросил Лис. Хм. Сейчас узнаешь, таинственно произнёс Линориус и пошёл к пульту управления тренажёром. Снаряжение тебе в данный момент не понадобится, разве что только маска. Но для дальнейшей операции возьми сразу свои гидрокостюмы и ласты. Но мой прежний гидрокостюм порвался. Возьми другой в шкафу. Кивнув головой в знак согласия, Лис направился к стенду со снаряжением. Достав необходимое оборудование, наш герой взял желтый гидрокостюм с черным узором. Сполна любова и отложив его в сторону, пушистый компаньон дракона направился к бассейну. Сев на скользкий край, И опустив лапы в прозрачную воду резервуара, Лис надел маску на глаза. Я готов. Что дальше? А дальше, друг, сказал Линориус, присев рядом со своим подопечным. Ты опробуешь вот эту замечательную штуковину. С этими словами он протянул Лису два каких-то странных предмета, каждый из которых состоял из трех дуг, соединенных между собой. Приняв необычные предметы, Лис с подозрением посмотрел на офицера. Что это такое? Очередная шутка с вашей стороны? Не. На сей раз я даю тебе очень даже полезную вещь, со всей серьезностью сказал офицер. Прислони их к шее, и ты поймешь, для чего они нужны. А в какой момент я пойму это? А, когда начнешь умирать, с улыбкой ответил Линориус. Лис с недоверием покосившись на офицера, еще раз посмотрел на странные приспособления. Немного задумавшись, лис собрался с духом медленно выдохнул и поднес странные штуки к шее. Как только поверхности странных приспособлений коснулись шейных мышц, лису показалось, будто сотни острых копий вонзились вплоть сразу в нескольких местах. Прошли еще несколько секунд, и тут наш герой с ужасом понял, что не может сделать вдох ни носом, ни ртом. Казалось, что хуже и быть не может, как вдруг лис почувствовал, что Ленориус схватил его за задние лапы. В ужасе оглянувшись назад, Он заметил, как тот ехидно улыбается. Он не мог понять, то ли он не мог вдохнуть от страха перед дальнейшими действиями Элинориуса, то ли от страха задохнуться. "Что вы делаете?" прихрипел Лис, ужасья огруглив свои изумрудные глаза. "Вы хотите меня убить?" "Возможно", ответил офицер, поднёс воздух Лиса, несмотря на все отчаянные попытки его ученика ослабить хватку, которые заключались в беспорядочном брыкании и моновении хвоста. Линориус оставался непреклонен. "А может и нет?" В этот момент офицер достал из лежащей на полусумке грузовой пояс, чем вызвал панику и напуганного лиса. "Зачем вам это?" С дрожащим голосом спросил лис, видя, как Линориус расстегивает крепление грузового пояса и при помощи зубов затягивает его. "Что вы делаете?" "Учу тебя жить", сказал Линориус и прикрепил пояс к шее своего подопечного. В этот момент Наш герой почувствовал, будто его шейные позвонки сейчас разойдутся по швам. Нет, не надо. Про прошу вас. Нет, нет. Только и успел сказать Лис, как обезумевший офицер приведя цитату главного героя одного из его любимых фильмов про море, а именно про кровожадную морскую хищницу, Смайл, Окунул его с головы в бассейн, не давая ему всплыть назад. Во время нещадного процесса утопления, в попытке ослабить хватку Линориуса, наш герой всеми силами пытался понять, как работает то, что прицепил к нему маньяк офицер. Нет, он не умел в виду грузовой пояс, мешавший ему поднять шею. Функция этого предмета была ему ясна и понятна, осознание принципа работы тех самых штук, которые словно пиявки вцепились в его шею, было вопросом жизни и смерти. Время оставалось все меньше. В груди уже появилась боль, а мозг всё отчаяние отчаяний сигнализировал о том, что ему нужен воздух. И вот момент X настал. Последние склады живительного газообразного топлива в легких были опустошены. И в этот момент лис жадно, повинуясь животным инстинктам, втянул в себя потоки воды. Но странно. Как только вода прошла через трахею, легкие ощутили прилив кислорода, и к удивлению лиса, кислородный голод был утолен. В момент вдоха он почувствовал какое-то странное движение в области прикрепленных имплантов. Но не успел лис разобраться, в чем дело, как крепкой руко алинориуса вытащил его из воды. Ха. Быстро ты научился. С усмешкой сказал Линориус, похлопав своего ученика по спине. Я думал, что первый раз тебя откачивать придется». Вы просто больной человек, сказал Лис, сняв маску и посмотрев на улыбающегося офицера. «Но вы еще и чертов гений!» В этот момент Лис облегченно снял со своей шеи грузовой пояс. Откуда у вас эти штуки? Ха. Чудак ты, усмехнулся Линориус, открепив их тиандр от шеи лиса. Я еще в первый день твоего прихода демонстрировал его матросом. Погодите-ка, с подозрением сказал лис, потерев места проколов на шее. Так то, что на корабле и спецподразделение это выдумка? Ну да, а что? Как ни в чем не бывало, спросил Линориус. Тебя это смущает? А те люди в гидрокостюмах с винтовками? Кто они? Это были переодетые матросы-добровольцы. Совершенно легко признался Селинуриус. Мы решили немного разыграть тебя. Ну и акклиматизировать тоже. Да уж, сказал лис, почесав мокрый затылок. Неплохо у вас это получилось. Спасибо, сказал офицер. В школе я был просто мастером шуток. Правда, не всегда они получались удачными, и бывало так, что они имели садистские наклонности. Садистские? настороженно спросил Лис. Да, совершенно легко ответил Ленориус. как-то раз в школе после просмотра фильма про бандитов примитивной эпохи, которых, насколько я помню, называли мафией, нас очень впечатлила сцена с бетонными башмаками, когда главный мафиози сбросил с пристани какого-то бедолагу, забетонировав ему перед этим ноги. И что? Что было дальше? Настороженно спросил Лис. Меня очень доставал один парень. Он всячески не возвращал мне деньги вовремя и отмазывался тем, что побьет меня. Ну, я решил его проучить. Откопал бетон подкорулил крыльцо этого парня после школы, вырубил его. Затем запитонировал ему ноги и потащил в бассейн. Бедняга очнулся в тот момент, когда я уже стоял перед ним в черной шляпе и давился дымом от сигареты, подаренной мне старшеклассникам. После моих слов ты задолжал мне денег, Джонни. Теперь ты отдашь долг рыбам. Он чуть не наложил в штаны, а ведь я его почти скинул. Только директор помешал в тот момент, когда я уже собирался толкнуть его ногой. Леноррио засмеялся. Эх. <смех> Самое смешное, что этот парень с испугу просил директора не вызывать родителей в школу, <смех> и даже вернул мне долг с процентами. да. Теперь понятно, почему ваши испытания носят такой странный характер, сказал Лис, отряхнувшись от воды. Насколько я понял, урок окончен. «Ха! <смех> Перемена уж поди идет», — сказал Ленориус, подкинув воздух в воздух импланты. Только оставь гидрокостюм здесь. Я подготовлю все необходимое и дам все, что нужно, когда мы приземлимся на Куверсант». Хорошо, сказал Лис и надев пилотскую шапку с очками, направился к выходу. Его лапа уже почти коснулась сканера, как вдруг голос офицера остановил его. "Я слышу, что тебе там придется убивать, не так ли?" "Да", ответил Лис. "А что в этом такого?" "Да. Насколько я помню, ты уже имел с этим дело." На ссоре жили?» Совершенно верно. А в чем проблема? У меня к тебе нескромный вопрос. Что ты испытывал во время убийства? Ну, Но... в замешательстве протянул лис. Трудно сказать. Я помню только чувство смятения и какого-то странного отторжения. И страшно было немного. Наверное, это все». А что? Запомни. Грань между дежурной надобностью и маниакальностью очень тонка, настороженно сказал Линориус. Если ты сделаешь убийство один раз, тебе захочется еще. Не поддавайся этому чувству. Иначе случится страшное. Насколько? Лису было немного не по себе. когда Ленорियस задавал этот вопрос. Был у меня один знакомый наемник, прошедший криминальную войну с преступным синдикатом. Загадочно начал Ленорियस. Его задача была убивать всех, кого начальство посчитает нужным. Он убивал десятками, сотнями. И вот однажды он перешел грань и буквально подсел на убийство. Они стали для него Своеобразным образным наркотиком. Порень просто жить без них не мог. И что с ним случилось? Однажды ночью он взял и зарезал армейским ножом всех своих однополченцев, спавших с ним в казарме. Ответил Линориус: "От этого шерсть на голове лисов стала дыбом. Контролируй себя и по возможности воздержись от лишней крови". Жестокость может погубить тебя и превратить обратно в зверя. Ты понял? Как конечно, потрясённо ответил лис. «Думай, мне это не грозит. Как знать? Как знать? Загадочно сказал офицер, выворачивая наизнанку гидрокостюм, чтобы подготовить его к просушке. В любом случае, береги себя. Хорошо, сказал лис. под к двери, он прислонил лапу к сканеру. Я вас не подведу. Как только дверь открылась, отважный пушистый водолаз стремительно выбежал из тренажера глубин. Офицер Линориус, положив гидрокостюм в специальный ящик, еле слышно сказал: "Надеюсь, ты окажешься намного мудрее, чем тот парень в нужный момент". Линориус достал из кармана какой-то потрёпанный жетон, на котором еле различались въевшиеся пятна крови. Очень надеюсь. Саритор, старший офицер безопасности на Гибербории, медленно шел по светлому коридору, ведущему из столовой. Скрывая под своим мудиром правую руку, он стараясь не привлекать внимания, прятал глаза от проходящих мимо солдат. Кивая в ответ на приветствие головой, он быстро шел подальше от столовой. Саритор и раньше сбегал из столовой раньше всех, не дожидаясь приказа. Именно по этой причине ему часто влетало от капитана Ширланда, который был к несчастью для Саритора очень педантичным человеком и не любил нарушения порядка. "Офицер Саритор!" знакомый до боли голос, словно гром среди ясного неба, пронзил слух сорокалетнего вояки. Нехотя обернувшись назад, рыжеволосый представитель высшего сословия имперской армии виновато посмотрел на недовольного капитана. Тот стоял, на хмуре в седые брови и скрестив морщинистые руки у себя на груди. Он был крайне разочарован. Постуки у неё правого ботинка Опал было своеобразным признаком для каждого члена экипажа. Если капитан стучит ботинком, жди строгого выговора. Здравия желаю, капитан Шерланд, поприветствовал капитана Саритор. Чем могу быть обязан? Скажите. Мне просто очень любопытно. Так сказать, спортивный интерес. Почему вы взяли дополнительную порцию Господин капитан, вы все неправильно поняли, Замялся Саритор. На его лице появилось сожаление о своем поступке. Рядовой сам отдал мне свой паёк. Не думайте обо мне плохо. Офицер Саритор устало произнес Ширланд. Приказы должны быть обоснованы тактической или дисциплинарной целью. Так? Да, верно, виновато сказал Саритор. А нежеланием пожрать. выплюнул Шерланд в порыве крайнего раздражения вскинув руку вверх Я слышал, как вы отдали приказ отдать еду Не морочьте мне голову Я не потерплю дедовщины на моем корабле Вам ясно Черт возьми Вы лучший из лучших саритор Вы офицер безопасности Вы должны контролировать порядок Я прав Так точно Опять же с той же интонацией промямлил саритор Тогда почему? Скажите мне, на милость, вы подаете такой пример солдатам? Вы должны быть образцом морали и выдержки. На вас ориентируются рядовые. Вы должны стать их идеалом. Именно вы вас должны воспитывать в них достойных граждан империи и растить из них защитников родины. А что я вижу? М? Я вижу морального ублюдка. «Опозорившего кодекс офицерской чести. Капитан, такого больше не повторится, выплюл Саритор, приставив свободную руку к головному убору. В тот самый момент мимо Ширланда и Саритора проходил Дракон, только что закончивший ежедневный прием пищи. Решив, что было бы неплохо поинтересоваться причиной неожиданно нагрянувшего социального конфликта, наш герой поближе подошел к представителям командования на Гипербории. Что случилось? с недоумением спросил Дракон. подозрительно посмотрев на Шерлнда. Да вот, полюбуйся. Нет, ты только посмотри на этого красавца, Язвительно воскликнул капитан. В этот момент Саритор раздраженно проворчал: "Офицер безопасности, а сам дедовщину распускает на корабле. Уму непостижимо. Вот скажите мне одну вещь, ваше добродетельство. Вы встречали когда-нибудь такое поведение на войне? Я лично да, встречал." "Неожиданно для капитана сказал дракон. Война есть война, и не такое бывало. Да, Саритор поступил неправильно, но я не уверен, что он сделал это из плохих побуждений. Верно, господин офицер." Саритор молча кивнул головой. Ширелонд раздраженно что-то пробормотал сквозь зубы, но вместо очередного потока ругани в адрес офицера, посмотрев на дракона, бородатый капитан поправил капитанскую фуражку и, уходя, пробурчал: Порт так на корабле развели. Тьфу. Ну гобу бы вас всех к чертовой бабушке. Проводив взглядом Ширланда, офицер виновато потупил взгляд в пол и тяжело вздохнул. Дракон почувствовал что-то неладное, осторожно спросил: "Может, расскажете, из-за чего вы так поздорили с Шырландом?" Явно дело серьезное. Мне кажется, я имею право знать. Молчание со стороны Саритора длилось несколько секунд. Наконец, он чуть слышно, словно боясь привлечь лишнее внимание, сказал: «Пойдемте, я покажу". С этими словами офицер быстро зашагал по направлению к лифту. Дракон, решив, что вереницу бесконечных послеобеденных диалогов с лисом можно прервать, в конце концов, не стоило бы отвлекать его от подготовки к заданию и тем самым немного разнообразить свой будничный досуг, направился вслед за офицером. Выйдя из лифта на палубе кают экипажа, Саритор повернул налево, жестом пригласив Дракона следовать за ним. "Офицер Саритор, зачем такая конспирация?" с подозрением спросил Дракон. "Вы что, бомбу везете?» "Бомба не бомба, а запрещённый объект", ответил офицер, поприветствовав солдата, только что отдавшего ему честь. "За такое меня могут понизить в звании или даже отстранить от службы, если Шырлэн узнает об этом. Я вылечу с этого корабля." Это настолько опасная штука? настороженно спросил дракон. Оно и мухи не обидит. засмеялся Саритор, высматривая свою каюту среди вереницы дверей. Разве что пощекончит маленько. В этот момент офицер неожиданно остановился возле двери в свою каюту. Приложив руку к сканеру, он повернулся к дракону и сказал: Если скажешь кому-нибудь, я тебя уважать перестану. Понял? Никому ни слова. Договорились? — Даю слово хранителя добра, ответил дракон, чем вызвало откровенную и мягкую улыбку офицера Саритора. В этот момент дверь открылась, и чуткий нюх дракона уловил какой-то странный запах, напоминавший мокрую шкуру. Но не успел наш герой срамить его с тысячами запахов, с которыми его новсу всё приходилось встречаться, Саритор быстро закрыл дверь, втащил ее в темную каюту и сказал: "Заходи. Будь как дома. Присаживайся." с этими словами он быстро метнулся к своей койке, заправленной чистой белой простынёй. Дракон, войдя в гостиную, начал не спеша оглядываться по сторонам. Несмотря на сильно ощущаемый запах наличия домашнего питомца и органического бардака, материально место обитания офицера безопасности соответствовало всем нормам педантичного человека. Постель была заправлена, все вещи, и предметы мебели были разложены и расставлены по своим местам, ни на полу, ни в углах. Не были забиты старые вещи или мешки мусора. Одним словом, каждая вещь в обители Саритора занимала четкое место в иерархии. Придунув к себе крепкий стеклянный стул, дракон осторожно уселся на него, свесив массивный хвост. Тем временем Саритор отодвинул койку и достал какой-то маленький комок шерсти, который тут же сосуетился в грубых руках представителя порядка на Гиперборее. "Это Юркин", тихо сказал Саритор. Неся маленький пушистый клубочек к комнатному столу. Как только шершавые ладони офицера разжались, на стол выкатился пузатый бурый хомячок, тут же запищавший и поспешивший свернуться в клубок. Он очень пугливый и не любит резких движений. Осторожней. Дракон с любопытством наблюдал за забавным зверьком. Он то медленно пятился назад, стараясь найти убежище, то двигался вперёд, пытаясь отыскать что-нибудь съестное. Заметив прилив аппетиту своего питомца, Саритор вытащил из кармана кусок булки, отломил от нее маленький кусок и положил к крохотной мордочке хомяка. Юркин, понюхав лакомство, принялся уплетать его за обе щеки. Хм, забавный малыш, сказал дракон, дотронувшись кончиком когтя до спинки хомяка. Вы для него еду носили? Хм. Да, все верно, сказал улыбаясь Саритор, наблюдая за своим питомцем. Кором закончился еще неделю назад. Пришлось брать его из столовой. Незаметно. Откуда он у вас? спросил дракон. В этот момент выражение лица Саритора изменилось. Улыбка медленно сползла с его лица, а взгляд устремился в сторону маленького иллюминатора, открывавшего вид на гиперпространственный тоннель. Мой сын очень любил животных, сказал Саритор, поглаживая короткую шорстку химика. Мы сами с Марса. жили в вольеранском посаде. Он, я и его девушка. Перед тем как отправиться на фронт, он дал мне этого пухлика с собой, сказав: "Я не могу за ним присматривать. Война, сам понимаешь. Сможешь приглядеть за ним? Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать". Я ему говорю: "Кельтер, ты совсем сдурел. Я же офицер. начальство не поймет. С меня голову снимет. Да и потом, где я для него еду буду брать? Из космоса, что ли? А он говорит мне: "На корабле ему будет гораздо лучше, поверь". Что я буду с ним делать на передовой? А если меня убьют? Ну, делать нечего. Взял я этого оборванца с собой. И как оказалось, не зря. Последние слова он с трудом выдавил из горла. Слезы подступили к его слезам. И тонкая струйка соленой жидкости скатилась по его начисто выбритщике. Офицер Саритор забеспокоился дракон, положив лапу на плечо старого офицера. Если не хотите продолжать, не стоит. Но мне кажется, что вам стоит выговориться. Его собеседник, тяжело выдохнув, сказал: "Да, ты прав. Саритор выдержал небольшую паузу. Мой сын погиб 13 июля. Я узнал об этом от его жены, Лифеи. Она говорила, что до последнего надеялась на то, что он еще жив, но похоронка затмила все надежды. Я не знаю, как теперь она будет растить сына одна. Саритор буквально выдавил последние слова из себя. Борясь с подпиравшими горло слезами. А я ведь один вырастил его, пешеный. Она умерла, когда ему было 4. Моего маленького роднибого романтика. Все, что осталось от него на память этот пушистый хомячок, забота о котором не дает мне сойти с ума. У вас еще есть близкие? спросил дракон. Больше никого не осталось. Только Лифея и ее сын. Но они ведь не из прямого родства, не так ли? Но это не значит, что они вам не близки, сказал дракон. А насчет того, что у вас нет кровных родственников, вы ошибаетесь. В жилах вашего внука течет кровь вашего сына. А это значит, что ваш внук это можно сказать наследник вашего рода. <смех> Значит, не все так плохо. Спросил Саритор, с улыбкой посмотрев на своего не совсем привычного собеседника. Дракон оскалив острые белые зубы ответил: "Вы боретесь за будущее своего внука, за то, чтобы он вырос и смог заново отстроить этот мир, сделать его лучше, счастливее". совершение. когда он вырастет, возмужает, создаст семью, отстроит разрушенные города и выведет на новые ступени эволюции человеческую цивилизацию, придет вместе со своим дедом к героев и найдет там памятник, воздвигнутый в честь великих воинов человечества, внук от души поблагодарить своего великого деда, который будет стоять около величественного монумента. Шепнув на ухо только Одно единственное слово спасибо. И пускай оно не раздастся фанфарами, пускай его не напечатают в газетах, не разместят в новостных лентах, но для вас это короткое слово из семи букв отзовется тысячей армейскими оркестрами и будет самым приятным словом из когда-либо услышанных. Разве это не прекрасно? А что же мой сын спросил Саритор, явно приободрившись после сказанного дракона. Что я скажу своему внуку о сыне? Ваш внук должен знать правду о своем отце. Кто, как не вы, сможете поведать о нем? Именно поэтому вы должны бороться и сражаться. Ты прав, сказал Саритор, с надеждой посмотрев в иллюминатор, в котором отражалась яркая синева гиперпространственного туннеля. Мой внук заслуживает хорошего будущего. Спасибо, что встряхнул меня. В последнее время я совсем скис. Всегда, пожалуйста, усмехнувшись, сказал дракон. Это моя работа, знаете ли. Не успел Саритор ответить, как по системе оповещения раздалась команда. Внимание! Членам экипажа приготовиться к входу в систему Верном. Всем участникам операции проследовать к выходу на пятый уровень. Нет связи. Что ж, друг мой. Тебе пора идти, сказал Саритор, взяв со стола хомячка и аккуратно зажав его между рук. Надеюсь, разговор со мной не был утомительным. Ха, нет, нет, что, вы, что? Вы. со смехом ответил дракон, наблюдая за тем, как офицер кладет свой маленький живой талисман в уютную коморку за койкой. Никогда не бывает лишним поговорить по душам. тем более в такое неспокойное время Немного улетучивается груз ответственности, что не может не радовать. Э, что ты чувствуешь? спросил Саритор. наконец отойдя от временного места жительства своего домашнего любимца. Насколько я понял, груз ответственности на тебе немалый. Знаете, я не могу выделить какого то конкретного чувства». начал Дракон. встав в дверном проеме. Но есть одна вещь, которая меня беспокоит в последнее время. Правда? От любопытства офицер повернулся к дракону. Что же может так докучать хранителя добра? Вот уже несколько сотен тысяч лет подряд мне снится один и тот же сон, в котором я теряю очередного товарища. Этот парнишка спас мне жизнь в тот день, 12 июля. Он ничего не успел мне сказать. Но я чувствую, что мы с ним еще встретимся. Причем довольно скоро. Может, он хочет сказать тебе что-то важное через сны? Спросил Саритор. То что ты упустил или тебе нельзя упустить? Возможно, задумчиво пробормотал дракон. Очень возможно. Дракон на несколько секунд застыл в дверях, задумавшись о чем то Но через несколько мгновений, словно стряхнув с себя оковы ступора, он открыл дверь и, сказав: "До встречи, офицер Саритор. Приятно было пообщаться", вышел из каюты. А офицер, пройдя взглядом своего собеседника, в раздумьях почесал голову, развёл руками и, сказав самому себе: хм. Какой необычный разговор получился, однако", направился к своей койке. Кортенс, склонившись над планшетом, внимательно разглядывал компьютерную модель ландшафта Куверсанта, с выделявшейся на широких равнинах базы крепостью. Просчитывая варианты маршрута, он не заметил, как сзади к нему подошел Айнен. "Как идут дела у нашего информатора?" спросил эльф, положив руку на плечо офицера. Айнен был во всеоружии: лёгкой бронемарофонец, пистолеты пулеметы светошумовые гранаты. И пара ножей. Вся вся эта экипировка напоминала о том, что эльф предпочитает аккуратность и скорость военной силе. Впрочем, как и все эльфы, наверное. Кортенс, встрепенувшись от неожиданно подкрадывающегося сзади товарища, сказал: "Ну, а, Айна, это ты. Ха, рад тебя видеть. Как видишь, анализирую наиболее безопасный путь для вашей суперкоманды. Ой, не просто вам будет" Ой, как непросто. М, -м, м что тут у нас? Послышался из за спины кортонса голос орка. Шорган был уже полностью готов к проведению операции. На нем была надета мощная броня. На патронташах висели самонаводящиеся гранаты с картечным зарядом. На икрах в крепких кобурах лежали мощные гранатомёты. За спиной красовались плазменные дробовики, обоим для которых были перевешены через плечи крест-накрест. Жду не дождусь того момента, когда смогу раскроить пару черепов или взорвать какой-нибудь танк. Гортанс. Есть там те, кого можно изрешетить. Не волнуйся, успокоил орка Кортенс. Там крепких ребят полно. Будет с кем потягаться». м Сладкая музыка для моих ушей, довольно прохрипел Шорган своим фирменным басом. Ты только не обольщайся, дружок. сказал подоспевший гном, громыхая из заскелетом. Не забывай старину Норвина. Поверь, он-то покажет, как надо превращать в решето плохих парней. Гном с гордостью показал свои крупнокалиберные пулеметы. Ни один засоронец не ускользет от этих малышек. Хоровод у меня будут плясать. Нас случайно не подстрели, громила бородатое сказал Айнон. Мне бы не хотелось плясать хоровод с детьми твоих малышек. Будь уверен, я стреляю наверняка, сказал гном. Да и потом, в такого худощёу будет очень сложно попасть. Я очень на это надеюсь, с недоверием сказал эльф, посмотрев на грозное оружие гнома. Привет всем! раздался знакомый голос из-за спины собравшейся команды. Айнан, обернувшись первым, увидел Лису и дракона, стоявших в гордой позе перед своими товарищами по команде. У Лисы за спиной был рюкзак. в котором лежало все необходимое снаряжение для дальнейшей операции. Теперь он ощущал себя намного комфортнее, так как замена громоздкого акваланга на пару искусственных жабр значительно облегчили вес снаряжения. "Опа, какие гости!" засмеялся гном, подойдя к дракону. Похлопав его по плечу, он радостно продолжил: "Надеюсь, у вас все готово к операции". "Более чем", сказал лис. демонстративно показав рюкзак со снаряжением. Теперь о своей шкуре можно не беспокоиться. В этом я бы не был так уверен, дружище, сказал вышедший из коридора Эрвинс. У него в руке был длинный нож, рукоятка которого была расписана имперскими узорами вензелями. Ну что ж, лесьёныш, у меня для тебя есть подарок. Он повертел неописуемой красоты холодное оружие в руках. И этот кортик сделан специально для офицеров. Гравировка лезвие, рукоятка все сделано по лучшим канонам мастеров своего дела. Береги его, и он сбережет тебя. С этими словами Эрнс протянул кортик изумленному лису. Услуга за услугу, как говорится. Вау! Спасибо, офицер Эрнс! с искренним восторгом отблагодарил довольного офицера лис, повертев чудо холодного оружия в лапах. Думаю, он мне пригодится. Хм. «Еще как!» – уверенно ответил офицер, скрестив руки на груди. "Там явно будет какой-нибудь плохой парень, у которого в горле зачесалось". Как ни странно, в этот раз черный юмор Эрнса оценили все. "Линориус попросил пожелать тебе удачи", продолжил Эрнс. "Он сказал, что ни капли в тебе не сомневается и просил передать тебе это". Эрнс протянул Лису рюкзак со снаряжением. Приняв его, Лис накинул его на плечи. И кивком отблагодарил офицера. Э, что ж, раз все в сборе, сказал Айнен. Надо идти к выходу. Мирвинг, думаю, уже заждался. То есть, э, заждался. Верно, сказал Дракон, повернувшись к проходу и жестом пригласив остальных следовать за ним. Надо бы сказать ему, чтобы снижался. Пойдемте». Давно пора, сказал Шорган, последовав вслед за Драконом и Лисом. разминая грубевшие костяшки. остальные, не проронив ни слова, направились следом за ним. Мировинг, сидя в своем комфортабельном кресле, направляя гипербореек к бесстрившей зелени планете, напевал мелодию с фильма Терминатор, которая когда-то оставила в его детском сердце незабываемые впечатления. Он пересматривал этот фильм сотни раз, несмотря на то, что он был очень старым, и знал почти все фразы главных героев наизусть. Увлечённый мыслями о любимых эпизодах и бурча под нос какие-то фразы главных героев, он не заметил, как сзади подошел Эренс, который спросил: "Мировинг, через сколько мы будем на Куверсанте? У нас уже всех руки чешутся". "Примерно через 10 минут", сказал Мировинг, наблюдая за необыкновенной красотой планеты. Чьи белоснежные облака застилали небольшую часть огромного зеленого леса. "Надеюсь, что они нас не заметят". иначе пиши, пропало. У них есть настолько мощное орудие? Настороженно спросил Эренс. Ага. Промычал Мировинг, повернув корабль влево, взяв курс на зеленый клочок земли. Это те не пулеметы и пуколки. Они запросто могут превратить наш корабль в груду обломков, если захотят. Да. дело трень. Недовольно ответил офицер, почесав затылок. Ты ведь сможешь сделать все по потихому. Ну, я к тому, что было бы очень славно, если бы на нас не сбежался весь гарнизон планеты. Спрашиваете? уверенно ответил Мировинг, направляя корабль к планете и включая системы входа в атмосферу. У этого малыша есть очень крутая штука. Называется Слепой Пью». Это, говоря простым языком, глушилка. Назови ее так за великолепную возможность делать слепыми все радары и приборы по мере приближения к ним. действует на 10 километров Так что гипербарея не заметит даже самый навороченный радар. Это, конечно, впечатляет. Но что делать с патрулями? Их-то глушилка не возьмешь Мы приземлимся там, где патрулей нет, ответил Мировинг. Кортен сказал, что в том месте есть водоем, сокрытый в джунглях планеты, из которого ведет туннель прямо в нашу крепость. От места посадки рукой подать. Да, я помню, сказал Эронс. Похоже, в этот раз опять вся надежда на нашего пушистика. Ха. Что верно, то верно, сказал Мировинг, наблюдая за тем, как корабль входит в атмосферу, минуя небольшой пояс астероидов и одинокий безжизненный спутник, окрашенный в тускло серый цвет. Не знаю, как вы, Эрэнс, а я ему доверяю. Славный малый на самом деле. Мне он с первого раза приглянулся. Ха, с этим трудно поспорить, усмехнулся Эрнс. Он всем фору даст. особенно в сфере болталогии. Ты прав. Что-то в нем есть. Что-то поразительно простое, притягивающее». Я смотрю, вы с ним сдружились. Это правда? Да, сказал Эрнс, вспоминая момент пребывания на пляже Йолнера. Мы с ним тогда поговорили по душам. И знаешь, я теперь ему полностью доверяю. Рад, что все так хорошо закончилось. сказал Мировинг, приготовив системы для входа в атмосферу. Мы снижаемся. Скажите всем, что приготовились, хорошо? Нет проблем, сказал Эренс и улыбнулся. Похлопав пилота по плечу, он открыл дверь и вышел в предбанник корабля. Там его уже ждали все члены отважной команды. Закованный в экзоскелет Норвин, опоясанный гранатами и вооружённый бомбамиётами и пулеметами Шорган, легковооруженный вооружённый Айннн проверявший состояние своих пистолетов пулеметов И, конечно же, ставшая самой узнаваемой парой двух неразлучных приятелей, Лиса и Дракона, которые просто о чем то беседовали друг с другом, пытаясь отвлечься от предстоящего задания. Улыбнувшись, и сняв со своего плеча снаперскую винтовку, Эрен взял курок и сказал: "У меня какое-то странное чувство дежавю. Как будто все это уже происходило". Ха, Приятель сказал Норвин, усмехнувшись. Мы это вот уже третий раз подряд делаем. Собираемся в этом месте, говорим, готовим оружие. Не знаю, как для тебя, а для меня это уже стало типичной трудовой рутиной. Да, не поспоришь, сказал Шорган. Как никак а мы на этом корабле уже знаем каждый уголок. Отсюда и рутина. Лучше уж такая рутина, чем пуля в заднице. сказал Эрнс. Все подхватили течение черного юмора офицера. Ха, "Да уж", сказал дракон. «О такой жизни каждый, кто остался воевать, мечтает". Пс, да "Денно", ну. сказал лис, недовольно фыркнув. "Я бы лучше я понял хоть твоих мыслей", прервал лиса дракон. "Но, думаю, если не хочешь получить по своей наглой реже морде от шоргана", лис заметил на себе недовольный взгляд орка, сверливший его душу до самого основания. То лучше воздержись от комментариев, хорошо? <смех> Ясно как белый день, Замявшись, сказал пушистый напарник дракона, с недоверием посмотрев на орка, который недовольно оскалил свои покореженные клыки. Внезапно все почувствовали, как гипербарий остановился и начал постепенно снижаться, слабо покачиваясь из стороны в сторону. Звук работающих двигателей постепенно умолкал, а из-под днища раздавался гол раздвигающихся подпорок. Наконец, Когда корабль мягко коснулся земли, системы работы двигателей начали постепенно отключаться. "Вот мы и на месте", сказал Айнен, опершись на шершавую обшивку корабля. "Мне уже не терпится увидеть этот затерянный мир своими глазами. Как никак, а голограмма даёт скудное представление". "Согласен", сказал Эрнс, встав рядом с гермодверью. "Как гласит старая пословица: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". "Верно подмечено". Днёсся позади голос капитана Шерланда. Все тут же обратили на него внимание. Но лучше бы она не относилась к тем, кто на этой планете обосновался. Чем меньше нас знают, тем лучше. Хоть ваш путь пути лежит через джунгли. Держать ушки на макушке вам бы не помешало. Капитан посмотрел на лиса, который от взгляда капитана сразу встрепенулся, подумав, что в чём-то провинился. Тебе не надо. У тебя и так ушки на макушке. В буквальном смысле. Норвин усмехнулся. Так, а где находится этот водоем?» спросил Эрнс. И вообще, каков план действий? Держите. Шерлон протянул уже знакомый Эрнсу шерстяной клубочек. Да, именно тот самый, что вел отважную команду к цели на покрытом вековым льдом Мильтельпаласе. «Кордонс уже нанес местоположение водоема. Вам осталось только следовать инструкции. А что насчет чрезвычайной ситуации? спросил Норвин. Можно применять оружие? Лучше не привлекайте к себе внимания, ответил Шерланд. Но если другого выхода не будет, действуйте как сочтете нужным. Если вдруг что, вызывайте нас. Мы постараемся помочь. Хорошо, сказал дракон, подойдя к гермодвери. За ним последовали остальные. Он обратился к Эрнсу. "Офицер Эрнс, у вас ведь есть связь с кораблем?» "Да", ответил офицер, поправив переговорное устройство в своем ухе. «Насчет связи не беспокойтесь. Если будет надо, мирвинку у меня на проводе. Что ж, раз все готово, сказал Шерланд, скрестив руки за спиной. Мне остается только пожелать вам лишь одного. Удачи. Она нам не помешает, сказал Дракон и прислонил лапу к сканеру. Система идентифицировала его, и через несколько секунд массивные двери гипербарии убрались в бок, и свежий тропический воздух вломился в могучие легкие дракона. То, что он увидел, не подтвердилось всеми его смелыми ожиданиями. Пейзаж Куверсанта, пестрившего красками тысяч разных оттенков, вызвал у него и его пушистого напарника бурю эмоций, поскольку них расстилался огромный лесной мегаполис, крона которого была окрашена во все цвета радуги и насчитывала тысячи деревьев в небоскребах, в ветви которых проносились какие-то причудливые создания, издали напоминавших птиц. Колыхаемая легким ветром трава создавала впечатление переливающейся заставки на экране компьютера. Только здесь она была еще красочней и прекрасней. Высоко в небе парили малиновые облака, которые ошеломили своей красотой всех отважных братьев по оружию. Вдалеке, за опушками лесов, были различимы пестрившие миллионами красок цветочные поля. напоминавшие творение какого-нибудь художника-натуралиста начала девятнадцатого века. Вот это да! воскликнул лис, спрыгнув с плеча дракона и побежав по трапу вниз, поправив лямки рюкзака, который едва не спадал с его плеч, он радостно прыгнул в разноцветный цветочный ковер. Наблюдая за тем, как его товарищи не спеша спускаются с тропа, наш пушистый герой, опьяненный свежим воздухом, крикнул: Это же настоящее чудо. Нет, сказал Айнен, вступив на бархатную траву, сгибавшуюся под легким дуновением ветра. Это не чудо. Он сорвал пятилистный цветок, окрашенный в ярко-голубой цвет. Это великолепие нетронутой природы. Подумать только, воскликнул Шёрланд, выглянув из двери. Раньше я думал, что самая красивая планета галактики это Земля. Но сейчас я даже не знаю. Капитан сказал подошедший сзади Мировинг: "Что прикажете делать команде?" Ах, пусть выйдут и подышат свежим воздухом." Двулитарон сказал капитан, наблюдая за тем, как шестерка отважных бойцов галактики с наслаждением разглядывает неимоверной красоты растения. "Как никак, а людям надо отдохнуть." "Слушаюсь, господин капитан", сказал Мировинг, и тут же ещё внутри корабля Ширланд с упоением наблюдал за великолепным торжеством жизни. Ему редко удавалось побывать на природе, поэтому в данный момент пребывание на свежем воздухе было ни что иное, как подарок судьбы. Он почувствовал себя молодым, полным сил, стремлений жить и продвигаться вперед. Он снова ощутил то манящее пламя приключений в своей старческой груди, охватившее его давным-давно, когда он впервые начал командовать кораблем. Ширлонда переполнял небывалый прилив молодости, и в какую-то секунду ему показалось, что его тело и душа помолодели на сорок лет, что судьба подарила ему уникальный шанс стать тем мальчишкой, который давным-давно отважно бороздил необъятные и манящие просторы космоса. Прекрасное чувство, ни с чем не сравнимое. Но среди неимоверно красивого пейзажа Куверсанта был виден один единственный объект. портивший потрясающую картину. Огромная крепость, возвышавшаяся над колоссальными лесными массивами, Ощетинившись сторожевыми башнями, плазменными артиллерийскими орудиями и мощными серыми стенами из трилита, она гордо стояла посреди сплошной, вечно живущей растительной массы, словно выжженное пятно на чистом листе бумаги. "Это не то, что мы ищем", спросил Шорган. указав на огромный объект вдалеке. "Похоже на то", согласился с орком Айнн. Оглянувшись назад, эльф окликнул Эрнса. "Офицер Эрнс, похоже мы нашли ту самую крепость. Вон она!" Эльф указал пальцем на огромный фортификационный объект. Ха, Если, конечно, на этом космическом заповеднике нет ничего другого похожего на это сооружение, в чем я не сомневаюсь, то, по-моему, мы нашли то, что искали", усмехнулся Эрнс. Кортенс говорил о водоеме», — сказал дракон. Где он? Он есть на карте? Да, ответил Эрнс, достав из кармана сферу. Повернув несколько механизмов на ее гладкой поверхности, он раскрыл шар, и перед нашими героями появилось изображение карты Куверсанта. Так, так, так. Посмотрим. А, вот же он. Офицер указал на достаточно обширный водоем, выделявшийся на голограмме. Он был достаточно близко к крепости. и сокрыт кроны деревьев. Сколько до него идти? спросил Айна. Недолго, ответил офицер. Примерно минут сорок. максимум час. Так до чего же мы ждем?» воскликнул Норвин, направившись к лесу к громыхающему скелету. А ты хоть в курсе, куда идешь?» окликнул гнома Эренс. Нет, ответил Норвин. Но я точно уверен, что водоём там. Ах. он в другой стране, сказал Эренс, показав на правую сторону леса. Норвин остановился и прокашлялся, стараясь замять неловкую ситуацию. "Да, я знал это. просто, да." <кхм> Гном прервался, придумывая отмазку. Ха, "Наверное, подумал о другом, верно? "Нет!" окреснулся Норвин. "Я совершенно серьезен и сосредоточен на задании." "Ладно," сказал Эрен, последовав к лесу. "Прекращайте балаган и давайте быстрее. Время на счету." "Эранс прав", сказал дракон, жестом позвал за собой лиса, который молча наблюдал за живописными окрестностями. "Нам нужно завершить это дело как можно скорее, иначе мы можем не успеть. Чертовски верно, дружище", сказал Айнан, наблюдая за тем, как лис карабкается на плечо дракона, то и дело поправляя свисавший рюкзак. "Надо идти". С этими словами он последовал за остальными. Шорган и Норвин, с улыбкой посмотрев друг на друга, похлопали друг друга по плечу и как можно быстрее стали обгонять ушедших вперед товарищей. Так и началось третье приключение наших героев в поисках таинственного артефакта, сокрытого в Исполинской крепости, являвшейся чуть ли не единственным сооружением, сотворенным разумными существами в этом нетронутом цивилизации мире. Наблюдая за причудливыми созданиями, напоминавшими маленьких зеленопузых ящериц, которые хаотично перепрыгивали с одного дерева на другое, едва не задевая друг друга миниатюрными лапками, наши герои, все больше и больше углубляясь в густой лес, в котором изредка просачивались лучи звезды, согревавшей этот галактический заповедник, шли за Эйрэнсом, который пристально наблюдал за картой, практически не обращая внимания на окружавшую его красоту куверсанского леса. Земля под их ногами была очень мягкой и как будто прогибалась под каждых их шагом. создавая ощущение непроходимого болота. Шорган, отмахиваясь от очередного роя мошкары, недовольно спросил шедшего впереди Эрнса: "Эй, картовед! Мы идем уже два часа. Долго нам еще топать до этого трёклятого водоема? Меня уже мошкара заедает". «Придется немного потерпеть, Шорган", спокойно ответил Эрнс, изредка поглядывая назад. еще где-то километр остался!» «Духи войны!" Воскликнул Шорган. Неужели ничего интересного за все время? Где битва? Свеча? Драка? Где это все? Я уже Стойте, прервал орка Айна. Все сразу же остановились. Я что-то слышал. Наступила гробовая тишина. Единственное, что нарушало гармонию тропического леса, был какой-то странный колокочущий звук, доносившийся откуда-то сверху. Лис, вспоминая ужас от неизведанного на Йольнере, когда его чуть не сожрла огромная тварь, боялся и краем глаза посмотреть наверх. Вместо этого он бормотал: "Может, потихоньку пойдем? Что бы это ни было, оно не собирается с нами дружить". "Хорошая идея", ответил Айнан, пятясь назад. В этот момент сзади него с дерева сползло то самое существо. издававшая пугающий звук. Это нечто представляло из себя огромную длинную многоножку, у которой вместо головы насекомого находилась голова медведя, рот которой был разорван и представлял себя огромные жвалы жука. Вместо лап к приближались две огромные клешни краба, норовившие срезать ничего не подозревавшему эльфу голову. Заметив это существо сзади, Эрен побледнел. и не мог проронить ни слова. Затем, когда клешни уже почти достигли шеи эльфа, офицер пересилил себя, выхватил винтовку и заорал: "Ай, мон сзади!" Эльф обернулся и еле успел увернуться от огромной клешни монстра, прошедшей в нескольких сантиметрах от его головы. Существо забопило наполовину медвежьим, наполовину бог знает каким воем и кинулось на Норвина, который в это время приготовился стрелять по чудовищному гибриду. Повалиф от важного бардатавого воина на землю. Оно пыталось разорвать лицо гнома в клочья своими ужасными жвалами, но Норвин всеми силами боролся с существом в отчаянных попытках сбросить его с себя. Наконец, когда существо на секунду ослабило хватку, он что из силы ударил тварь освободившейся рукой, и чудовищная многоножка, перекатившись влево, ударилась о дерево. Но даже несмотря на мощный удар, насекомое-гибрид не собиралась сдаваться. Спустя доли секунды оно, как ни в чем не бывало, встало на крохотные конечности и быстро засеменило вперед на наших героев. Но тут, рвок ужасающей многоножки прервала смертоносная картечь Шоргона, выпущенная залпами из плазменного дробовика. Издав предсмертный вопль, существо замерло на месте, застыло на несколько секунд, беспомощно двигая жвалами и упало на поросшую тропической травой землю, заливая ее ядовитой кровью. окрашенный в тусклый голубой цвет. Быстро встав с земли, Норвин поспешил отойти от трупа порождения больной фантазии злого гения, чтобы не быть обожжённым ядовитой кровью, которая выжигала поросшую травой почву, оставляя после себя безжизненное огниво. Что это за чертовщина? дрожащим голосом спросил Эрнс, наблюдая за реакцией остолбеневших товарищей по оружию. Все как один Уставились на еще шевелившийся труп чудовищного гибрида. Больше всех был поражен Лис, у которого один только вид мертвого существа вызывал рвотный рефлекс. "Я, конечно, не биолог", сказал эльф, аккуратно подойдя к трупу, минуя потоки ядовитой крови. "Но это точно сотворено не природой. Это явно дело рук разумного существа. Какой псих мог додуматься до этого?" спросил Норвин с отвращением, смотря на мертвое создание. Он что, ужастиков пересмотрел? «Думаю, моего ужастиков тут будет мало, сказал Лис, стараясь отвести глаза от мёртвого тела. Бр! Я почти уверен, что за этим стоит один очень умный, но, к сожалению, очень плохой дядька, который фактически наплевал на закон о запрете экспериментов над животными. Кто же это? спросил Эрнс. Доктор Вальмерт, с уверенностью в голосе сказал Лис. Именно он сделал меня таким, какой я есть. Я и не знал, что этот псих зашел так далеко со своими выкрутасами. Какова его цель? спросил дракон, с интересом взглянув на своего друга. «Все очень просто. Захватить власть в галактике. Это все, что ему нужно, ответил лис. Правда, способ он выбрал немного экстравагантный. Создать армию жутких существ-гибридов, способных подчиняться его воле. Интересная задумка, сказал Шорган, увидев на себе недовольные взгляды товарищей по команде. Он быстро добавил: "С точки зрения плана, конечно же. Как бы то ни было, а этот докторишка явно не желает видеть нас здесь", сказал Эренс. "С императором у него дела плохие. Итак, думаю, задерживаться не стоит. У нас времени мало. За мной", сказал Эренс и направился дальше, приминая разросшиеся кустарники. Остальные обойдя труп существа, последовали за ним. Чёртовы кустарники, думал про себя гном, цепляясь за отростки лиан на пышных цветущих зарослей, густо переплетавшихся в крепкие пучки голубоватых кустарников, на которых росли белоснежные цветы, похожие на земные лилии. Когда этот ботанический сад уже кончится. Бр. А ведь ещё чёрт его знает, что скрывается в этих кустах. От одной мысли об этом он невольно встрепенулся, быстро повертев головой из стороны в сторону. словно пытаясь стряхнуть с себя тревожные мысли. В это время шедший позади гнома Шорган, заметив необычные немного странные движения гнома, полюбопытствовал. "Что, ты, Норвин? Все в порядке?" М да, естественно", ответил гном, немного замявшись. "Просто немного берет в дрожь, а чувствуешь, что где-то ползает какая-нибудь хрень, готовая соржать тебя с потрохами. Не самое приятное ощущение, знаешь ли". "Да уж, сказал Айнан, нервно оглядываясь по сторонам. Вот ты думай. Появится краб мартышка с клешнями или какой-нибудь скорпион с головой креветки. Я тебя понимаю, втянулся в разговор Лис, пригибаясь под многочисленными ветками, сидя на плече дракона. Когда я встретил того э змея на Ёльнире, у меня было такое же чувство. Правда, в тот момент, когда я был как шашлык, насаженный на его зубы, Ты знаешь, пушистый напарник дракона немного задумался. Было жутковато, но в то же время так хорошо. Эй, дружок, повезло тебе, сказал Эренс, пробираясь через кусты. Боевой шок, не иначе. Если бы не он, был бы тебе коюк, возможно, сказал Лис. Судьба была ко мне благосклонна, и пришла в лице этого обладателя чудесной зубастой мордашки. Он с благодарностью посмотрел на дракона, который в свою очередь подмигнул своему бушуистому напарнику в ответ. "И все таки хорошо, что ты с нами дружище», — сказал Шорган. "Что бы мы без тебя делали?" Хм. "Я польщён, что даже спустя сотни тысяч лет я остался кому-то нужен", улыбнувшись, сказал дракон, перешагнув через какой-то пень, который тут же зашевелился, встал на корни и быстро зашагал в ближайший кустик. Заметив это, все округлили глаза от удивления. Но все же продолжили свой путь за Эрнсом. Так бы, наверное, и продолжался небольшой поход нашего отряда, если бы не одно маленькое, но очень опасное происшествие. Дракон, напевая себе под нос какую-то старую походную песню, вдруг услышал своим чутким ухом у себя под левой лапой какой-то приглушенный металлический стук, за которым последовал монотонный гул. Тут же остановившись, он выкрикнул: "Стой!" Все как один замерли на месте, с непониманием посмотрев на их чешуйчатого члена команды. Больше всех был удивлен Лис, который с недоверием посмотрел на своего напарника. Дракон стоял, боясь сделать и малюсенького вдоха. "Что случилось?" спросил Лис, медленно присев на плечо своему другу. "Ты наступил на что-то?" "В точку", хладнокровно ответил Дракон, боясь пошевелиться. "На мину". "О, влип ты, а?" "На мину". Перепуганно воскликнул Лис. Ты серьезно? Ну и дела. И и что делать? Сейчас посмотрим. За того, как меня приняли в элитный отряд Алмазной гвардии, я год служил в оперных войсках. Может быть, что-нибудь до да сделаю, сказал Норвин, приблизившись к Мине. Аккуратно приподняв коготь дракона, он тщательно осмотрел взрывной заряд. Затем, протянув неприятное для всех О, означавшее, что дело серьезное, сказал. Дело плохо. Очень мерзкая штука. Это червячок. <связь> Звучит как-то пугающе безобидно для мины. Дрожащим голосом сказал лис, собираясь слезть, как вдруг голос гнома прервал его. Стой, дурень! Нельзя. Если вес хоть чуть-чуть изменится, дракоша лапу оторвёт к чертям. Наш пушистый герой тут же залез обратно, стараясь не делать резких движений. Все с облегчением выдохнули. "Назвали ее так отнюдь не за безобидность", сказал Норвин, посмотрев на братьев по оружию. «А "За то, что после взрыва этой малышки нога становится похожа на красного червяка, то есть просто болтающуюся красную культяпку. Ты сможешь ее обезредить", сказал Эрнс, Спокойно осматривая живописные окрестности тропического леса, пестрившего разнообразием звуков и цветов. "Думаешь, что да?" спокойно ответил Норвин. Дракон, посмотрев на гнома, сказал: "Норвин, делай все, что считаешь нужным". "Так", сказал Эренс, обратившись к остальным членам команды. "Отряд, мы должны обеспечить безопасность нашего бородатого инженера Гарина, пока тот химичит с этим отродьем". Все с недоумением посмотрели на Эренса. "Офицер", прокашлявшись, уточнил. "Под отродом я имею в а не то, что вы подумали". Все, поняв, о чем идет речь, успокоились. "Распределитесь по периметру и займите наиболее удобную позицию. и смотрите в оба". Лис, выслушав инструктаж офицера, спросил: "Офицер Эренс, а вы куда?" "На дерево", лаконично ответил офицер-снайпер. подойдя к крепкому стволу, обрамленному пышной оранжевой кроной, оттуда стрелять легче. Да и шанс заметить кого-либо намного выше. С этими словами он, цепляясь за крепкие ветки деревьев, начал карабкаться вверх по стволу. Если что, я вас предупрежу. Хорошо, сказал Шорган, спрятавшись в кустах неподалеку от поляны. Дай знать, когда кто-то придет». Какой будет сигнал? задал вопрос Айнен, перезарядив пистолеты-пулемёты. И спрятавшись в лощину неподалёку от дерева, на котором сидел Эренс. Особо насчет сигнала заморачиваться не будем, отмахнулся Эренс. Если вдруг что, скажу прямо. У нас проблемы. Все равно нас никто не услышит. «Все ясно, ответил эльф, наблюдая за каждым кустиком, окружавшим небольшую поляну. Драконий лис, стоя позади поросшей многочисленными разноцветными кустами низменности, листва которых колыхалось под малейшими дуновениями слабого ветра, с ожиданием и волнением наблюдали за действиями гнома. Тот в свою очередь, не обращая внимания на суету вокруг, делал свою работу. В то время, как его чешуйчатый друг безотрывно пялился на Норвина, боясь сделать и вдоха, лис изредка парчил свой правый бок со скуки смотрелся по сторонам. Единственным его развлечением на тот момент Было слушание симфонического оркестра и звуков неспокойной природы Куверсанта. Лис, с наслаждением слушал, как откуда-то из крон тысяч деревьев доносится мелодичная соната местной живности, и с ужасом вздрагивал, когда ее нарушали предсмертные стрекоты и хруст переламывающихся костей и панцирей. Долго там еще? — раздраженно спросил Лис. "Мне уже лапы затекают так стоять". Спокойно сказал Норвин. Главное не...» Вижу отряд моторизированной пехоты в полукилометре от нас, прервал Норвина Эренс, который немного светился с дерева, чтобы гном услышал его. Едут быстро. Сколько их? испуганно спросил Айнан. Немало, скажу я вам, безрадостно ответил Эренс, приложив глазам бинокль. Секундочку. Один БТР, 20 пехотинцев еще один дрон. «Идти против них в лоб это самоубийство. Что же делать? растерянно спросил лис. Это же верная смерть для нас во всяком случае. Без паники, сказал дракон и затем обратился к гному. Норвин, откопай еще одну мину. Ш что ты сказал? спросил гном, глядя на дракона как на полного сумасшедшего. П «Повторю еще раз. Может, мне показалось? Нет, Норвин. все правильно понял, спокойно ответил дракон, смотря прямо в непонимающие глаза гнома. Откопай мину и дай ее мне. Времени нет. Быстрее. Норвин, кивнув в ответ, начал сканировать пространство на наличие мин. В это время гул моторов, сопровождаемый треском деревьев и говором солдат, становился все отчетливее с каждой минутой, заставляя каждый волос бороды гнома вставать дыбом. Наконец, Когда мина была найдена свидетельством чего являлось прерывистое пищание сенсоров встроенного в экзоскелет, Норвин начал аккуратно вырывать мину, стараясь действовать как можно быстрее. "Они в 400 м от нас", хладнокровно сказал Эренс, смотря в прицел снайперской винтовки. "Поторопитесь", Лорвин тихо пробормотал Дракон, наблюдая за тем, как вдалеке падают деревья, сломленные движущейся техникой. "Скорее!" Сейчас, сейчас. Гном уже пальцами вырывал клочки земли. Наконец, мина была найдена, и бесстрашный гном сапер вытерев пот с мокрого лба, вытащил две руки из экзоскелета и аккуратно поднял мину из ямы. "Ты уверен?" спросил Норвин, все еще надеясь отговорить дракона от безумного шага. "Это же верная смерть. Времени на разминирование нет," ответил дракон, посмотрев в сторону, откуда доносились рёв моторов. крики солдат и треск ломавшихся кустов и деревьев. Немного подумав, он обратился к лису, который с напряжением смотрел в дебри непроходимых джунглей, откуда доносился ужасающий рев моторов. "Дружище, слезай и прячься в кустах. Но как же ты?" спросил дрожащим голосом лис, подозревая что-то неладное. "За меня не волнуйся," спокойно ответил его чешуйчатый друг, приседая на землю, чтобы лис смог слезть с его плеча. Весамины будет достаточно, чтобы я не взлетел на воздух. Я уже в таких ситуациях расстабывал. Беги, кивнув знак согласия, лис прыгнул с плеча дракона и быстро юркнул в кусты. где сидел, вооружившись гранатометами, Шорган. Увидев рядом с собой запыхавшегося лиса, орк усмехнулся и похлопав его по спине, сказал: "Будь уверен, этот черт знает, что делает". Хотелось бы верить, дрожащим голосом сказал лис. Наблюдая за лесным массивом, звуки клокочущего двигателя были уже совсем близко, когда из-за деревьев показался шестиколёсный бронетранспортёр, вооружённый спаренными шестиствольными плазменными пулеметами и ракетами. Рядом с ним шли вооруженные до зубов пехотинцы. Осматриваясь по сторонам и проверяя каждый куст, они неумолимо приближались к лежавшему на поляне дракону. Наблюдая за тем, как движущийся во главе отряда БТР едет прямо на дракона, Лис от толлнение начал крысить когти и протяжно скулить, да так сильно, что сидевшему рядом с ним Шоргону пришлось заткнуть ему рот рукой. "Тише", еле слышно прикрикнул на лиса Орк, наблюдая за приближавшейся техникой. Отпустив руку, он медленно снял бомбомет с предохранителя. Тем временем БТР становился все ближе и ближе к дракону, который в свою очередь спокойно лежал на траве, держа лапу на мине. Между ними оставалось всего лишь несколько метров. Не Неожиданшу увидеть его здесь, солдаты даже не смотрели в его сторону. Обстановка накалялась до предела. От переполнявшего чувства волнения Лис отвернулся, не в силах смотреть на своего отважного друга. Колёса БТР были уже в метре от дракона, когда тот, сгруппировавшись и накрывшись крылом, швырнул откопанную Норвином мину от себя в направлении БТР. В ту же секунду А пушку леса потряс чудовищный взрыв мины, который изметнул воздух вытолкнутый газами и голубым пламенем плазменного взрыва люки многотонной башни бронированной машины пехоты, откуда тут же повалил дым и стали просачиваться языки пламени. Почерневший от копоти и объятый пламенем остов машины еще поскрипывая перебитыми колесами, упал левым боком в воронку, выплескивая из баков объятое зеленым пламенем топлива. В момент полного замешательства оставшиеся без поддержки пехоты, спрятавшиеся в засаде Норвин Шорган, Айнен и Лис, своим внезапным криком выпрыгнули из кустов и принялись уничтожать оставшуюся без поддержки пехоту. Экспансивные заряды Норвина, дробившие кости захлёбывающихся в крови солдат, взрывные снаряды Шоргана, разметавшие группы врагов в разные стороны, и пули Айнена косили оставшихся в живых пехотинцев врага, которые беспорядочно отстреливались в пустоту. Ничего не видя сквозь черные клубы дыма, помогали меткие выстрелы Эрнса, пробивавшие головы ничего не подозревавших спрятавшихся в укрытии солдат. Увидев, как излюканный, искореженный, наискорёженный, вылизываемый ярким пламенем башни, начинает показываться обезображенная огнем обугленная рука, Лис быстро полез по горящему остову наверх. Встретившись взглядом с изуродованным взрывом командиром, выжженное лицо которого напоминало ошметки грязной половой тряпки, Наш пушистый герой машинально выхватил из кармана рюкзака кортик и резкими движениями несколько раз вонзил лезвие в грудь ошеломлённого танкиста. Тот, что-то похрипев в предсмертной агонии и сплюнув сгусток крови, свалился обратно, жарясь в пламени собственной машины. Через минуту все было кончено. Наблюдая за тем, как последний ярко-голубой язык пламени исчезает на танковом комбинезоне, вывалившегося из переднего люка механика-водителя, Шорган Супоиным, посмотрев на лежавших навзничь убитых врагов, хладнокровно сказал: Славно мы потрудились. И того, 20 убитых пехотинцев, один дрон и один БТР. Хм. Не так уж и плохо. Похоже, что это только начало веселья", недовольно сказал Эренс, слезая с насиженной позиции на макушке дерева. "Наверняка из крепости уже заметили дым. Я вас поздравляю". Мы только что всполошили весь гарнизон этой чертовой планеты. И это все благодаря нашему доблестному хранителю добра, который не посмотрел под ноги. Кстати, где он? с дрожью в голосе спросил Лис, испуганно озираясь по сторонам. Все сразу же притихли, ожидая худшего. Но все их сомнения развеялись, когда позади них послышался знакомый голос, их незаменимого члена команды. Прошу прощения, офицер Эренс. Моя вина. Мне действительно надо было смотреть под ноги. Но все же, не могли бы вы мне помочь с этой миной? Я бы, конечно, тут еще полежал, но как-то не особо хочется. Как только покрытый сажей силуэт дракона, отрахивавший вся эта на его чешуе копоти, стал виден из воронки, все дружно обрадовались его чудесному спасению из огненных лап смерти. Ты просто чокнутый, воскликнул Норвин, наблюдая за тем, Как его вы собеседник, улыбаясь, стирает со с мордой на лед черной копоти. Как ты вообще на такое решился? Ха. Мне не такое приходилось выделывать, мой бородатый друг, со смехом ответил дракон, Аскалев улыбке своей выделявшейся на покрытой сажей морде острые белые зубы. А это так, пустяки. Я так понимаю, надо скорее сматываться. Патруль может вот-вот нагрянуть. Думаю, было бы чудно, если бы Норвин мне как-то помог с миной. «Ах да!» – воскликнул Норвин и кинулся обезвреживать мину. А дракош, что дело говорит. Согласился Эрнс и обратился ко всем. "Так, ребятушки, мы навели шороху, и их несчастье обнаружили себя. Поэтому, чтобы не быть застигнутыми врасплох, мы должны двигаться к водоему как можно скорее, иначе рискуем нарваться на еще один патруль, который уже вряд ли даст нам так легко отделаться". Открыв голограмму карты рельефа, он указал на мигающую точку, указывавшую на местоположение водоема. До нашей цели осталось меньше километра. Если поторопимся, то сбросим след. За мной. С этими словами, ободряюще дымившийся БТР, он направился вглубь Куверсанского леса, в котором еще неподвижно висела пелена густоватого дыма исходившего из тлевшего остова машины. За ним последовала вся команда, за исключением Норвина, Дракона и Лиса. которые остались около обгоревшего остова, наблюдая, как воздух поднимаются маленькие, раздуваемые в разные стороны легким ветром угольки. "Я не понимаю", сказал Норвин, обезвреживая мину. "Как ты вообще решился на такое? Уму непостижимо". "Да", восхищенно протянул Лис, безотрывно смотря на остов искорёженного БТРа. «Это тебе те не с небоскребов прыгать. А я-то думал, что я тут самый отважный". У меня не было иного выбора, спокойно ответил дракон, забавляясь ответом лиса и наблюдая за тем, как гном аккуратно вынимает плазменный взрыватель из корпуса червячка. Этот бронетранспортер бы меня задавил, а бомбометы и пулеметы бы его точно не взяли. Мне не оставалось ничего другого, как пойти на этот шаг. Правда, он для меня не в диковинку. Приходилось и на танк ползти с гранатами, и на редуты идти в атаку под залпы картечья». И под колеса лафета пушки ложится, чтобы переправить ее через овраг. Всякое бывало. Но все это так мелочи военного времени. Настоящие герои те, кто смог не допустить совершения новых военных подвигов. И должен сказать, я имел счастье испытать эту должность на себе. Правда, меня потом чуть не убили. Да, весёлое было время. Донесся из джунглей голос Эренса. Идём, идем!», идем! — крикнул в ответ дракон. Улыбнувшись и помотав головой, он обратился к Норвину. "Справляешься?" "Да, конечно", ответил гном, улыбнувшись. Его руки копошились в каких-то проводах, за которыми мерцал тускло-синим цветом плазменный заряд, находившийся снизу от взрывателя. Аккуратно зацепив пальцами капсулу со светящимся взрывчатым веществом, Норвин медленно потащил ее на себя. затаив дыхание, Еще миллиметр, и работа окончена. Откинув от себя светящийся заряд, гном облегченно выдохнул и засмеялся. «Ха-ха-ха! Все! дело сделано. Можешь вставать. Ты просто мастер своего дела. С восхищением воскликнул дракон, отряхиваясь от копоти и сажи. Где ты такому научился? «Углубленный курс сапёрного дела. С гордостью ответил Норвин, вставив руки обратно в экзоскелет. После прохождения основного курса военной подготовки, солдаты распределяют по специальностям. Кто в снайперы, кто в пехоту, кто в пилоты, кто-то как я в технике. Ну, а дальше, помимо знаний основных видов бронетехники и умения её управлять, нам предоставляют возможность освоить дополнительную специальность. Я взял сапёра. Ничего себе ты даешь!» Воскликнул Лис. Удачно ты выбрал дополнительный курс, я тебе скажу. Это точно, дружище. Это точно, с гордостью ответил Норвин. Эй, политики наши несчастные. Раздался голос Эренса где-то вдалеке. Вы там долго философские проблемы обсуждать будете? Нет, мы сейчас, крикнул в ответ Дракон. Позвав за собой Норвина, он в знак благодарности кивнул ему. И пошёл по следам ушедших вперед Эренса, Айнана и Шоргана. Гном, остановившись на секунду, чтобы посмотреть на дымившийся остров железной машины, подумал: "Равит Чушуйчи ты прав насчет подвигов. Интересно, что же он такого наворотил, что его чуть не убили за сохранение мира? Надо будет потом спросить у него". Держав в памяти эту светлую мысль, Он как можно быстрее, насколько позволяли ему гидравлические усилители экзоскелета, зашагал вслед за отрядом, покидая место поистине героического боя. Дорога, по которой шли наши герои, представляла из собой хлюпающую подпосту ног зеленую биомассу из мха и воды, которая засасывала ноги и лапы сопротивлявшихся природе курсантов членов отважной шестерки. Хуже всего было Норвину. Его тяжелый экзоскелет То и дело застревал в вязкой жиже болота, из-за чего остальным члены команды приходилось останавливаться и совместными усилиями вытаскивать гнома из цепких лап природы. "Похоже, мы почти на месте", сказал Айнон, смев в руке кусок мокрого мха болота, отчего и сжатый в кулак руки потекла изумрудного цвета вода. "Если есть болото, значит, водоём неподалеку». Это не может не радовать", сказал Эренс. который за время пути немного отстал и теперь шел замыкающим. Когда же кончатся эти чёртовы болота, леса и прочая природная дрянь? А то я уже задолбался вытаскивать Норвина из этого желе. Хе. Мы на Куверсанте, офицер. Сухмылка ответил Айнан с чувством душевного спокойствия, гладя стволы болотных деревьев. Эта дрянь, как вы ее назвали, никогда не кончится. Не будет ее, не будет и планеты. Так-то. жаль!» ответил Эренс с чувством досады. Здесь бы мог получиться неплохой тротуар. Вы бы э, помолкли. Присоединился к разговору Норвин. Бедняге приходилось применять неимоверные усилия, чтобы идти по столь вязкому болоту. Мне из вас, между прочим, тяжелее всего. Но я же не жалуюсь. Ха! А это как назвать? с усмешкой спросил Шорган, заваливаясь на бок. И с недовольным стоном вытаскивая из болота то и дело застревавшие ноги. Это разве не нытьё? Ха. Нет, дурень, ответил Норвин, усмехнувшись. Это не жалоба и никакой не нытьё. Это констатация факта. Чего? спросил орк в недоумении. Его грубый жаргон не предполагал таких глубоких познаний в лингвистике. Как ты меня назвал, бородатый? Да никак я тебя не называл. Тоже мне писарь. Констатация это иными словами доказательство, объяснение. Понял? Ага. С недоверием ответил орк. Ври больше. Наверняка ты какой-то бред про меня сказал. Тут Норвин прав, вмешался в разговор эльф. Он не хотел тебя обидеть. "Раз так?" сказал орк. "Тогда прощается! Но в следующий раз я тебе башку оторву за такие слова." Вот так и развязываются войны, подметил дракон, вспоминая исторический опыт дипломатии. Один другого не понял и понеслась. Тот подумал, что его оскорбили, и ответил, так сказать, симметрично. А дальше ссора, боевая готовность, война, жертвы, разрушенные города и вся прочая чертовщина. А все из-за какого-то мудреного слова, констатация Офицер Эрнс вдруг задал вопрос Лис. Нам долго еще до водоема Не, друг, мой рыжехвостый. Недолго нам еще плюхать осталось, ответил Эрнс, посмотрев на голограмму местности. Пару метров, и мы на месте. Можешь уже начать морально готовиться. Хорошо, сказал Лис и начал не спеша снимать рюкзак с плеч, походную сумку, при этом держась другой за голову дракона, он начал проверять наличие необходимого снаряжения. удостоверившись, что все в порядке, он сказал: "Вроде как все есть". Хм. И это не может не радовать Лилиан, усмехнулся Эрнс, убирая перед собой пучок лиан. Остановившись, он с облегчением сказал: "О, вот мы на месте. А я уж думал, что эта дорога никогда не кончится". Миновав кусты заросли лиан, наши герои наконец достигли своего первого пункта назначения. Водоем этот чем-то напоминал дракону лесное озеро Ильмень, которое он видел когда-то на востоке Семдванны. Окруженный лесом, немного заболоченный и блестящий от чистоты, этот нетронутый тронутый цивилизацией природный источник излучал какую-то необъяснимую энергию притязания, как бы маня своей гипнотизирующей чистотой к себе. На его слегка припорошенной тиной поверхности отражался свет звезды, освещавший Куверсант в это время суток. Одним словом, Это рукотворное творение природы вызывало бурю эмоций у дракона и остальной части команды. "Такс, – сказал Эренсон, осмотревшись вокруг. "Вот мы и на месте. До крепости осталось немного, где-то ещё четверть пути. Именно здесь мы, скажем так, и высадим нашего диверсанта. Ждем момента погружения, а дальше идем до крепости. Как только дойдем, занимаем позицию и ждём сигнал от нашего пушистика». Кторию нам откроет путь в крепость? Все ясно. Так точно, ответил Лис, слезая с плеча дракона. Его солдатский ответ немного озадачил Эренса. Он явно не ожидал, что его пушистый товарищ по команде ответит таким способом. Но Виду офицер не подал. Единственной его реакцией были приподняты на низком мгновении брови и еле слышный смешок. Спрыгнув с дракона на мягкий мох, который слабо прогнулся под его весом, лис расстегнул крепление на рюкзаке и быстрыми движениями лап снял его с плеч и положил на влажный растительный покров. Потянув легким движением лапы язычок молнии, он достал из рюкзака аккуратно сложный гидрокостюм, ласты, нож, маску и самое главное пару их ихтиандров, подаренных офицером Линориосом. Растегнув молнию на желто-черном гидрокостюме и отстегнув капюшон, Наш герой принялся натягивать водолазный костюм на свою яркую рыжую шубку. Хм. Послушай, пушистик. С улыбкой обратился к лису Шорган, наблюдая за процессом подготовки лиса к погружению. А, тебя не смущает, что со стороны весь этот процесс выглядит немного странно? Э, что ты имеешь в виду, Шорган? с недоумением спросил лис, просовывая в рукав гидрокостюма правую переднюю лапу. Ну, я о том, что это твоя ночнушка. Уж очень походит на женское платье или что-то в этом роде, объяснил свое замечание орк. И как то это выглядит немного, ну. Но... Ты хочешь сказать, что я похож на девушку? С подозрением покосился на орка Лис. Ты черт возьми серьезно? Я лис, мать твою. Как я могу быть девушкой? Ну, мало ли, что с тобой сделали эти люди. начал оправдываться Шорган под смех гнома и эльфа, которые, отвернувшись в сторону, еле сдерживались от смеха. Ну я же не знаю. Конечно, можно ну, понять, что космос доводит до какой-то степени сумасшествие и тупости. Подумал про себя Эренс, закрыв лицо рукой. Но не ты такой же уж крайний. Ай, Шорган продолжил лез просунув лапы в рукава. Ты, конечно, воин хороший. Но только иногда у тебя голова квадратная. Котелок-то свой иногда тоже включать надо. Мне было обидно, между прочим. Ну, ладно, извини. Я не хотел, виновато сказал орк, потупив взгляд в землю. Только причём тут котелок? Все же уже давно на плитах варят». Эй, забудь, отмахнулся лис, поняв, что дело безнадежное. С этими словами он продолжил готовиться к погружению. Застегнув молнию на гидрокостюме, наш пушистый герой надел наголову капюшон, просунув в прорези свои рыжие уши. Достав из рюкзака маску ласты нож ношей Хтиандра, почти полностью готовый, лис сел на край водоема. "Может тебе какое-нибудь оружие пригодится?" спросил лиса Айнн, присев рядом. "Как никак, оножом ты вряд ли управишься в случае чего. Было бы эх, неплохо", сказал лис. напялив на лапы пластиковые ласты. Что у тебя есть? Держи. В этот момент Эльф достал из-за спины ППС-43 и вручил его лису. Хоть это и не оружие нашего века, но надежность свою этот старина показал, если, конечно, мне не изменяют мои скудные познания в истории. А под водой-то он может стрелять? спросил лис, посмотрев на дракона. В жару, стужу, под водой, при любых капризах природы. С гордостью ответил его утишучитый товарищ, наблюдая за тем, как лис перекидывает автомат через плечо. "Хе. Вот уж не думал, что этот динозавр оружейного дела окажется настолько полезным", сказал лис, протерев маску и надев ее на голову. Взяв лапы ихтиандра, он, вспоминая очень приятное ощущение от их прикрепления, собрался с духом и одновременно прислонил их к шее. Его тело тут же пронзила адская боль, а в горле появился признаку душья. от чего наш герой сразу же свалился в воду водоема, где его страдания были тут же прекращены. Облокотившись на край пруда и переведя дух, лис, опустив половину морды так, что на поверхности осталось только глаза и макушка с ушами, посмотрел на стоявших у края водоема своих товарищей. Все они с упоением смотрели на пушистого члена команды, чья рыжая шерсть на морде уже успела намокнуть и довольно нелепо свисала маленькими мокрыми лоскутами. Как только будешь у цели, свяжись с нами по этому наушнику, сказал Эрнс, вручив лису небольшое переговорное устройство. Приняв его из рук офицера, наш пушистый герой прикрепил его к правому уху. Мы подойдем к дверям запасного входа, и ты, как только будешь готов, откроешь нам путь. Мы входим и встречаемся в удобном месте. План ясен. Да, ответил лис и тут же пропустил через ихтиандра очередные потоки воды. Через мгновение Его мозг сполна удовлетворился в потребности пьянящего водного кислорода. Я свяжусь с вами, как только буду на месте. Ну что ж, пушистик, усмехнулся Эренс, присев на край водоема. Лист тут же посмотрел на офицера, думая, что тот хочет сказать что-то важное насчет задания, координаты, разведанные или что-нибудь в этом роде. Но вместо этого Эренс улыбаясь, тяжело выдохнул и с непривычной теплотой сказал: По возможности не подвергай себя опасности. Старайся не привлекать к себе лишнего внимания, а то всякое может случиться. Хорошо, ответил лис и надел на глаза маску, линзы которой уже успели запотеть от теплого тропического воздуха. Собравшись с духом, он опустил голову в воду и, взмахнув на прощание хвостом, исчез с поверхности воды. Наблюдая за тем, как черно жёлтый силуэт на котором выделялись только длинный рыжий хвост и пушистые уши-треугольники, а также черные ласты, все больше и больше отдаляется от поверхности водоема, исчезая в непроглядной глубине природного резервуара, Айнен сказал. Да уж, храбрости этому хитрюге не занимать. Оторвав свой взгляд от водоема, он обратился к стоявшему рядом с ним дракону. Твоим напарником гордиться надо. Хм. Думаешь, я его не ценю? спросил дракон, усмехнувшись. "Ошибаешься. Ценю как никогда. У меня было много друзей, приятелей знакомых, но все они умирали у меня на глазах. Они старели, чахли, увидали, погибали в бесчисленных сражениях, а я оставался все таким же молодым и здоровым, как и прежде. И так на протяжении миллиона лет Трудно, наверное, такое переживается, сказал Норвин, отойдя от пруда. Только привыкаешь к кому-то, и вот его уже нет. Да нет, спокойно ответил дракон. Правда, некоторые образы остаются в твоей памяти навсегда и выжигают в ней клетки разума. Но и это проходит. Не всегда, но проходит. Прервал беседу гном и его чешуйчатый товарищ по команде Эренс, который, держа в руках винтовку, стоял рядом с Айнаном и Шорганом на небольшом пригорке. Вы там долго ещё трепаться будете или нам подождать, пока ваши наиважнейшие совещания закончатся? Мы идем!» – ответил Дракон и, обратившись к Норвину, сказал. Жаль, что не удалось побеседовать больше. Надо идти. А то наш подводник, наверное, уже на середине пути, пока мы тут с тобой языками чешем. Ты прав, ответил гном, проследовав за драконом, ломая попавшиеся на пути маленькие ветки деревьев. Как бы он в передрягу не попал. иначе вся наша операция коту под хвост. Ха, это точно, дружище, усмехнулся дракон. Это точно. Нагнав остальную часть отряда и получив привычную порцию замечания от Эренса, Норвинд дракон Продолжили путь к крепости, где их должен был ждать их пушистый диверсант. В это время, уже активно пробиравшийся сквозь толщу грунтовых вод, пропуская через искусственные жабры потоки насыщенные кислородом воды, едва не цепляя ластами шершавые стенки металлического туннеля водостока, лис как можно быстрее плыл в нагнетающем водном безмолвии узкого прохода. По мере того, как со взмахами его пластиковых ласт оставались преодоленные метры, Вода становилась всё мутнее и грязнее, затрудняя и не без того сложное дыхание. Более того, видимость также была не ахти. В некоторых местах лису приходилось двигаться на ощупь, так как тяжелая пелена ржавчины и грязи скрывала практически весь и без того ограниченный обзор. Этот неприятный признак запущенности очистительных сооружений водостока означал, что крепость была уже близко. Наконец, Когда узкий проход, наполнявший каждую клетку тела дозами клаустрофобии, закончился, перед нашим отважным пушистым героем открылся вид на довольно-таки просторный пруд, который, по всей видимости, находился непосредственно под крепостью. Вода в нем была тоже не первой свежести, но в отличие от прохода, в нем имело место быть хоть какая-то скудная растительность, которая ограничилась водорослями и актиниями, нашедшими себе убежище в старых, потрескавшихся от ржавчины бочках. любовавший столь безрадостным пейзажем, наш герой уже собрался плыть дальше, как вдруг его чуткие уши услышали приглушенную толщи воды болтовню, заставившую отплыть назад и схорониться. Пропустив через хитиандера очередную порцию загрязненной воды, лис стал внимательно вслушиваться в разговор. Он сумел различить голоса трех, один из которых, грубый и немного испуганный, выражал нежелание обладателя следовать за двумя другими. Сумел различить огрызающийся голос лис. Теретьсь, я вам всем глотки порву. Отпустите меня. Есть ты какой брыдке попался? Раздался насмешливый тон издевательского голоса. Не зря доктор приказал от тебя избавиться, чтоб не рыпался. Всю работу срываешь. Я тебе не муму, чтоб утопить меня, кретин. Продолжал огрызаться первый. На этот раз грубые нотки голоса стали знакомы лису. никашки Издевательски ответил второй голос. Слышно. Гораздо смотреть, как ты, дышать, как вот потех, Эй, ты что, Недовольно сказал неожиданно присоединившийся третий голос. Не еще, ладно, ладно. Недовольно ответил второй. Тише. Всё, готово. И ещё добавил третий голос. Доктор сказал, чтобы ему смерть была быстрой. А мы его топить соберёмся. Кого это волнует, Нилидор? Напливательски спросил первый голос. Какая разница, как ему умирать? Есть последнее слово? Спросил первый. Пошли вы все. Ответила злобленный голос, в котором стали различаться нотки отчаяния. Затем Последовала гробовая тишина. Наконец ответил Нилитор, и тут же Лису увидел, как что-то небольшое, похожее на мешок, падает в воду. Приглядевшись, он с ужасом понял, что это был один из сотни его товарищей по несчастью, малая панда по имени Ремин, пытаясь сорвать со своей шеи крепкую железную петлю, сковывшую его с увесистым бетонным блоком, он отчаянно барахкался из стороны в сторону, извиваясь в мутной воде. Через несколько секунд на потеху двум извергам начали выходить маленькие пузырьки углекислого газа, которые его лёгкие были уже не в силах удерживать. После минуты отчаянной борьбы за жизнь, издав протяжный вопль, тем самым выпустив остатки углекислого газа из своих лёгких, Ремин схватился за горло, выпучил малиновые глаза, налитые кровью полопавшихся сосудов, и втянул в себя толщу мутной воды из загрязнённого пруда. Его маленькое тело ещё несколько раз встрепенулось, выгнулось И безжизненно зависла вверх лапами в воде, вытесняя последние крошечные пузырьки кислорода из наполненных водой легких. Пораженный лис хотел было уже плыть к реке, чтобы спасти его, но страх обнаружить себя не давал ему это сделать. Издевательски усмехнулся один из солдат. Мы так приказ Теперь начальству ругаться будет первое число. Не бойся. Успокоился его товарищ, его собеседник, отдаляясь от места бесчеловечной казни. Какая разница, как мы его убили? Умер и всё тут. За одной рып покормит. Как бы нас рыбами не скормили из-за твоей турадской идеи, Пинельмир. Недовольно проворчал Нилитор, голос которого уже был еле слышен. Это означало, что лис смог беспрепятственно выйти на сушу и не быть замеченным. Выглянув из-за подводного камня укрытия, наш пушистый герой быстро махая ластами, устремился к внутреннему резервуару. Как только его голова показалась из внутреннего водолазного выхода, в легких пробежал еле заметный импульс удушья. но к счастью, он быстро прекратился, так как наш герой открепил их тиандры, впившийся словно пиявки в его многострадальную шею. Облегченно вдохнув лёгкие насыщенный кислородом воздух, он снял с себя маску и капюшон и вытерев с себя капли воды, с сожалением сказал: "Да уж. Казалось бы, столько лет прошло. я-то думал все изменилось. Наивный. На. Да. Тут, наверное, еще хуже стало, дружок. Не Небольшой Ой. Такс. Лис включил переговорное устройство у себя в ухе и, прислонив микрофон к пасти, сказал: "Офицер Арец, я на месте. Что дальше делать?" "Боец!" Послышался из наушника спокойный голос офицера. А "Мы думали, что тебя поймали. Понадеваться доудачили. Как ты?" "Э. Всё идёт по плану", ответил Лис, снимая с лапасты. Несмотря на отчаянное желание поделиться увиденным, он все же не стал мучить Эрнса своими духовными проблемами. «Взмок, правда, весь как толстяк после пробежки. Осталось только пробраться в сторожку, и вуаля! ларчик откроется. Это не может не радовать, дружок. Радостно ответил Эрнс. Что вы вот для себя делали? Ха, мы сейчас сидим за расхкусарикой этого своего хода. Пока вроде тихо, но поторопиться тебе всё либо не мешало. тута храники в башню ходит. Хорошо, ответил лис, прикрепив ласты к поясу. «Постараюсь сделать все как можно быстрее. Конец связи. С этими словами он снял с плеча ППС-43 и сняв его с предохранителя, осторожно направился внутрь ангара крепости, как можно тише ступая на рифленый металлический пол. Миновав несколько поворотов, он вдруг услышал чьи-то звонкие шаги, сопровождаемые грубым говором и руганью. Ужаснувшись, Лис принялся метаться из стороны в сторону, пытаясь найти место, где можно было бы спрятаться. Не найдя в ярким светом ламп в коридоре ни одной лазейки, он стремительно понесся обратно, тяжело дыша и прислушиваясь к бешеному биению своего сердца, норовившему выскочить из гетр костюма. Шаги становились все ближе и ближе. Наконец, недолго думая, лис, добежав до края резервуара, прыгнул в воду и спрятавшись под подрифлёным полом, затаил дыхание. боясь издать хоть один звук. Через несколько минут к этому месту подошли двое солдат, тех самых, что утопили несчастного Ремина. "На кой черт тебе сдалась эта ручка, Пенельмир?" раздался уже знакомый лису голос солдата. "У нас их полным-полно здесь. Ты ничего не понимаешь, Нилитор", ответил его собеседник, осматривая каждый уголок небольшого ангара. «Она мне досталась от деда. Это все, что от него осталось". Ой, я его очень любил, между прочим. Ладно, ладно, Раздраженно сказал Нилитор, повысив голос. Избавь меня от своих розовых соплей. Еще быстрее! Мы не должны пропустить шоу. Ты называешь сверский опыт и шоу? потрясённо спросил Пинельмир. Ты издеваешься? В тебе хоть что-то человеческое есть в конце концов? Ха, в такое время ты говоришь о человечности? усмехнулся Нилитор, чем явно озадачился его напарника. Друг, сейчас война идет, Люди дохнут пачками, а ты тут, видите ли, о гуманизме заговорил. Я тоже не считаю эти вещи верхом нравственности, но пойми, это наш шанс выжить. Доктор Вальмерт обещал нам лучшую жизнь, процветание, если мы будем делать то, что он говорит. И ты всерьез ему веришь? Ты думаешь своей башкой? Он просто хочет встать на место императора, вот и все! А на нас ему плевать. Мы для него балласт, от которого он в случае чего незамедлительно избавится. Он псих, не литор. Какая тебе к черту разница, пинельмир? Огрызнулся нилитор, по звукам удаляясь от места потери важной вещи друга. Так, все! Хватит этих розовых соплей. Пойдем! У нас еще много работы. С этими словами Они оба пошли обратно в крепость, все еще продолжая местами спорить о проблемах нравственности. Лис, подняв голову и удостоверившись, что опасность миновала, пыхтя и недовольно ворча, взобрался на край резервуара. Отряхнувшись от воды, он с облегчением выдохнул и осмотревшись по сторонам, быстро зашагал по коридору, в котором он чуть было не встретил свою гибель. Пропитанный грязной водой хвост, оставлявший за собой широкий мокрый след, бежизненно волочился по полу, затрудняя бег уставшего хозяина, легкие которого еще не отвыкли от рыбьего способа дыхания. Изредка поглядывая на обшарпанные стены, наводившие на него давно забытые чувства страха и отвращения, связанные с невыносимой болью тех экспериментов, которые мы не посчастливились пережить, лис вдруг заметил тень человека, приближавшуюся к повороту, к которому он уже хотел было беспрепятственно бежать. Чуть не поскользнувшись, Наш герой быстро остановился и хаотично мотаясь из стороны в сторону, начал глазеть по сторонам, в надежде найти какое-нибудь убежище. Но его поиски не увенчались успехом. Стены прохода представляли собой одни сплошные листы металла без единой лазейки в них. Добежать назад не представлялось возможным. Ангар был уже довольно далеко, поэтому единственным решением для лиса оставалось убийство охранника. Сняв с плеча автомат, наш герой взвел его И, обхватив двумя лапами магазин и спусковой крючок, нацелился на коридор. Стараясь утихомирить биение сердца, лиз глубоко дышал и успокаивал себя четким порядком действий при появлении противника. Так, спокойно. Как только появится, стреляй. Все, все просто. Появится стреляй. Хладнокровие рук, хладнокровие и расчет». Шаги становились все ближе и ближе. И вот из-за поворота показался ничего не подозревающий охранник. Реакция Лисы была мгновенной. Очередь из ППС-43 уверенно достигла цели, впившись в плоть ничего не подозревавшего охранника. Тот даже не успел ничего выкрикнуть, обливаясь кровью. Приспешник Вальмер чуть слышно простонал и словно тяжелый мешок картошки упал на пол, заливая его тускло-алой флегмой. Отдышавшись, Лис, наконец опустил дымящееся дуло. И трясущимися лапами перекинул автомат через плечо. Фух. Выдохнул наш герой, продолжив путь к сторожке. Надеюсь, что никто не услышал падение этого тифика. Похоже, что я уже близко. Надо торопиться. С этими словами Лис преодолел препятствие в виде мертвого спецназовца и снова побежал, что из силы КПП. Наконец, спустя 10 минут беготни по коридорам, наш герой таки добрался до места назначения. Спрятавшись за стоявшим неподалёку ящиком с оружием, он осторожно выглянул из-за него, чтобы разведать обстановку. В маленьком кабинете охраны сидел один солдат, по-видимому, оставленный на дежурстве не в первый раз. Его сладкий сон, сопровождаемый тихим и басистым храпом, свидетельствовал о справедливости этой гипотезы. Рядом не было ни одной живой души. Вряд ли кто-либо мог ожидать такого сюрприза, особенно на такой отдаленной планете, как Куверсант. Просчитав возможный план действий, Лис решил связаться с Эрнсом. "Офицер Эрнс, приём", чуть слышно, шепотом сказал Лис, не отрывая глаз от сторожки. "Я уже рядом с КПП. Вы на месте". После непродолжительной паузы последовал ответ, что несомненно успокоило нашего пушистого диверсанта. "Бочина. Мы уже на позиции ждём твои действия. Зайдём, как только ты откроешь ворота". "Хорошо", ответил Лис. Достав из чехла на правой задней лапе нож. Конец связи. Отдышавшись и собравшись с духом, он на цыпочках подкрался к будке охранника. Тот спал как младенец. Наверное, только взрыв сверхновой смог бы разбудить его от такого сладкого сна, сопровождаемого прерывистым храпом. По небольшому экрану голограмме проскакивали кадры популярной мелодрамы по ту сторону Венеры, которые сыграли роль колыбельной для неосторожного бойца. Чуть слышно подойдя сзади, Лис быстро вскарабкался на спинку кресла и поднял над незадачным охранником водолазный нож. Ему было жутко страшно, и каждый волосок его шерсти встал в тот момент дыбом. Согласитесь, убивать человека в сознании намного психологически легче, чем убивать его же во сне. Зажмурив глаза, лис всадил водолазный нож в горло ничего не подозревавшему охраннику и быстро проделал поперечный разрез. Холодный клинок с мягкие ткани горла, перерезав артерии и вены и сдвинув в сторону кадык. Захлебывающийся в разливавшейся по солдатской форме алой артериальной крови охранник схватился за горло, закатил глаза и что-то прохрипев напоследок, безжизненно свалился на приборную панель. С облегчением выдохнув, лив стряхнул со своего холодного орудия для убийства капли крови и вложив его обратно в ножны, принялся оттаскивать охранника с пульта управления. Протерев оставшийся на пульте управления кровь, Лис нажал на поле "Двери" и выбрал раздел "Главные ворота". Пролистав несколько опций, он выбрал нужное черный вход". Компьютер показал панель загрузки, побежали полоски, и вскоре выскочило окно: "Процесс выполнен. Черный вход. Открытие". «Эх!» – облегченно выдохнул Лис, присев на кресло рядом с которым лежало безжизненное тело охранника. Кажется, получилось. Чёрт. Какое жуткое ощущение на душе. Брр. В этот момент наш пушистый герой встрепенулся, посмотрев на окровавленное тело охранника. Как же хреново это. Эх. Одно радует. Полдёла сделано. Не стоило его убивать, однако. В ту же секунду замки ослабли, и массивные железные двери Ведомые мощными электрическими двигателями, начали медленно открываться внутрь. Лис, заметив это, приложил лапу к наушнику и сказал: "Поть свободен, офицер Эрренс. Можете входить". "Боннио", ответил знакомый голос, за которым последовал шелест листвы. "Мы веримся. Конец связи". Лис прыгнул с кресла и медленно пошел к раскрывающимся дверям. На душе еще был неприятный осадок от совершенных убийств двух человек. Теперь это были уже не последствия состояния аффекта или эйфории. Это было что-ни на есть осознанное понимание ситуации. Он знал, что не мог поступить иначе, но неприятные ощущения в тот момент все же не давили на мозг. Однако они немного отступили, когда Лис уловил взглядом знакомых товарищей по команде, быстро перебегавших открытое пространство перед входом. Стряхнув с себя капли крови, Лис улыбнулся. И помахал своим напарником рукой. Первым заметивший знак приветствия был дракон, помахавший в ответ. Вскоре вся команда была в сборе. "Мы рады, что ты жив и здоров", с облегчением сказал дракон. "Как ты?" Эх, "Бывало и лучше", ответил с неким угрызением совести Лис. «Еще есть неприятный осадок от случившегося. При тебе кого-то убили?" спросил Айнен, проверяя обстановку. "Да", лаконично ответил Лис. Собираясь на плечо дракона по его же лапе. Этот процесс был немного затруднительным. Гидрокостюм сковывал движение. Но вскоре лис занял привычную для него позицию на плече дракона. И я тоже у тебя не было другого выбора, с сожалением сказал дракон. Ты не мог поступить иначе. Я знаю, ответил лис. Но все же как-то непривычно лишать человека жизни. Сейчас Но... идет война, Но... дружок. сказал Шорган, достав дробовик. Смерть, кровь, убийство это её верные спутники. Такова уж природа этой старой корги. У нее нет романтики, только хладнокровный подсчет жертв. Привыкай. Каков план? спросил Морвин. Есть тут обходной путь. Да, сказал Лис. Он ведет в обход основного лабораторного зала через камеры для заключенных подопытных». Наверняка нас уже заметили. сказал Эренс, посмотрев на потолок в надежде уловить взглядом камеры. И сюда сейчас придут все подопечные доктора Вальмерта, чтобы сделать из нас отбивную. Напрямую идти нельзя, нас тут же перехлопнут, подметил Айнен, приметив мощные гермодвери по левую руку. Может быть, там пройти? Хорошая идея, ответил Норвин. Только мы скорее всего нарвемся на еще большую группу этих головорезов. А вот и они, сказал Шорган, посмотрев в сторону просторного тоннеля. Действительно. Казалось, из всех дверей зала выбегали вооруженные до зубов люди доктора Вальмерта, которые рыскали в поисках наших героев. "Дела плохи", сказал Лис, потрясенно наблюдая за тем, как один из них, по всей видимости, капитан, указывает прямо на них. "Есть у кого-нибудь идеи?" "Я пойду вскрывать гермодвери", сказал Дракон, подставив Лису лапу, чтобы тот смог слезть. "Своими когтями я тут мало чего сделаю". А вы не пускайте их сюда ни при каких обстоятельствах. Хорошо, повернувшись к членам своего отряда. Отряд, рассредоточиться и занять удобные позиции для стрельбы. Есть, шеф. Все как один ответили Норвин, Айнан и Шорган, быстро метнувшись за укрытие в виде огромных железных ящиков. Офицер охранник крепости, заметив их передвижение, отдал приказ о начале атаки, и тут же со стороны солдат последовал беспрерывный шквал огня. но не успел охранник отдать следующий приказ, как вдруг мощная пуля снайперской винтовки Эрнса в момент понизила давление в его черепной коробке, и командир подразделения, закатив глаза, безжизненно, как марионетка, рухнул на пол. Остальные бойцы, лишившись командира, бросились в рассыпную, укрывшись за множеством поставленных в ангаре ящиков. Но не успел наш отважный отряд перевести дух, а Эрнс перезарядить винтовку, как из-за ящиков вновь последовал шквальный огонь. На сей раз Он был более кучным и не таким беспорядочным. Солдаты Вальмерта уже оправились от первых минут боя и теперь целились более точно. «Ты "Там скоро дракоша!" прокричал Шорган, прицеливаясь из бомбаммента в группу засевших за укрытием солдат. Нажав на курок, он выпустил из ствола оружия плазменно-осколочный снаряд. Еще секунда, и мощный оглушительный пиротехнический эффект разметал в разные стороны группы охранников. Это все, конечно, очень весело. Но долго мы так не протянем. Согласен, сказал Морвин, поливаясь свинцовым дождем из крупнокалиберных пулеметов, пытавшихся делать перебежки солдат. «Еще минут десять, и нас всех перебьют. Тут очень сложная сеть, сказал Дракон, копаясь в схемах и проводах. А я не профессиональный инженер, знаете ли. Я последний раз имел дело с техникой, когда чинил телевизор родной бабушки из соседней квартиры 990 с чем-то тысяч лет назад. Да и то неудачно. После того, как меня щебануло током, я мало чего помню. Мы, конечно, все понимаем, сказал Эренс, сделав очередной выстрел в голову замешкавшегося солдата. Тот покачнулся и упал лицом в пол. Но хотелось бы немного побыстрее, а то внезапно его голос осекся, а лицо немного побледнело от испуга. Мать моя женщина, это что еще за хрень? Реакция Эренса была вполне объяснимой. Из-за угла появилось нечто, что заставило сердца наших героев собрать чемоданы и переехать жить в пятки. Айнн побледнел как смерть. Норвин от отвращения и шока сам того не осознавая, отпустил курки пулеметов. Шорган округлил глаза от ужаса. Алис, выпучив выпучив глаза и стиснув от ужаса зубы, почувствовал, как каждый вор с его рыжей шерсти скрытый под гиро Скрытый под гидрокостюмом, встал в постойке смирно. Дракон, почуяв что-то неладное, решил посмотреть, что же так прекратило стрельбу. Лучше бы он этого не делал. Когда наш герой выглянул из за ящика, то от увиденного микросхема выпала у него из лап. Даже искушенное воображение дракона, повидавшего на своем веку множество мерзостей и ужасов, не было готово к такому повороту событий. к отважной команде Приближалось существо, казалось, сотканное неопытным портным из множеств кусков других животных. Из массивного туловища гипопотама, ощетинившегося множеством длинных шипов и колючек, произрастали заострённые кости конечности, из которых помаленьку падали ядовитые капли кислоты, прожигавшие металл. Приглушённый стук огромных конечностей краба, двигавших чудовищный щит науки вперёд, заставлял сердца наших героев колотиться всё сильнее и сильнее с каждой секундой. Сзади волочился массивный крокодилий хвост, которым время от времени хозяин хлестал себя по бокам, как кошка, готовящаяся к прыжку. Но самое жуткое ощущение вызывала голова. Именно голова. Это был жуткий симпиоз головы медведей, челюстей акулы, в которых сверкали четыре ряда острых как бритва зубов копий. Внезапно существо остановилось. и посмотрела красными глазенками бусинами в сторону остолбеневших героев. Ощутив на себе пронизывающий насквозь взгляд чудовище, Лист затрясся, как осиновый лист, вцепившись в форму Эренса, который в свою очередь безотрывно смотрел на пыхтевшее и сопевшее существо, которое изредка порыкивало на чужаков. "Дракоша", не отрывая взгляда от гибрида, пробормотал Эренс. "Ты бы поторопился, что ли? А то я с этим питомцем играть не собираюсь". Уж больно он. В этот момент существо громко клацнуло челюстями, чем заставило офицера встрепенуться. "Кусается. Я понял", еле слышно, стараясь не привлекать внимание зверя, ответил дракон. "Сейчас я открою дверь, а вы пулей бежите сюда. Понятно?" «Яснее ясного!» ответил лис, прицеливаясь в существо. Обстановка была накалена до предела. Никто не проронил ни звука. Но вот, в тот самый момент, когда дракон наконец справился с дверью и сказал: "Есть. Скорее, идем!» Монстр вдруг резко встрепенулся, видимо, услышав тихий голос дракона, и издал душераздирающий вопль, похожий на смесь медвежьего рыка и рёва горилла. Щёлкнув челюстями, он помчался прямо к ошарашенным героям, переворачиваясь нася перед собой многокилограммовые ящики и тележки для перевозки оборудования. Выпячив глаза и повернувшись в сторону дверей, Эрен лаконично выкрикнул: "Быстрее! Порвать когти!" Не было ни одного, кто бы с этим не согласился. Все как один бросились к двери, около которой уже ждал дракон. Он был в любой момент готов захлопнуть их. Вот прошмыгнул лис, за ним Эрнс, Айнн, Шорган. Вот уже и дракон собирается уносить лапы, как вдруг что-то мощное обхватило его за туловище и со всей силы швырнуло в ближайшие ящики. Треск. Удар. боль, Рёв. Открыв глаза, наш герой увидел, как существо приближается к нему, клацая кулями челюстями и стуча о пол острыми костяными конечностями, готовясь разорвать на куски отважного хранителя добра. И вот, когда это нечто остановилось и раскрыло свою полную острых клыков пасть, готовясь содрать с дракона всю его чешуйчатую плоть, из-за спины по хребту чудовища нанес мощный удар Норвин, заставив его завопить и упасть на пол. Быстро встав, Оно еще сильнее завопило от ярости и хотела было проучить смертельной лекции того глупца, который посмел лишить его обеда, как вдруг новый удар гнома повалил кровожадную тварь на землю. Не дав ей подняться, Норвин схватил одну из острых конечностей существа и придавил ее ногой. Чудовище извивалось, клацало челюстями, вопило, яростно пыталось вырваться, но Норвин был непреклонен. Прижав существо к земле, Гном схватил его голову мощной рукой титанового экзоскелета и начал что из силы тянуть череп чудовища на себя. Превозмогая боль Тажуков кислоты, отважная техника упорно продолжал тянуть на себя голову чудовища, которое же отпустила дракона и теперь всеми силами пыталась вырваться из крепкой хватки непокорённого гнома. Монстр пытался прожечь броню, зацепить тело хвостом, откусить руку, но тщетно. Но все тянул и тянул голову на себя. Он слышал, как хрустят мощные шейные позвонки умирающего чудовища, как рвутся сухожилия и лопаются кровеносные сосуды, как учащается дыхание поверженного противника, который был не в силах противостоять триумфу грубой силы. И вот, собрав в кулак последней крупицы воли, гном издал воинственный крик и что из силы дернул голову гибрида на себя. С, уж... с, уз... с ужасающим хрустом и бульканьем кислотной крови Голова оторвалась от туловища, разбрызгав потоки кипящей флегмы по полу. С яростью отшвырнув от себя обливающуюся кровью голову чудовища, Норвин оттолкнул от себя мёртвое тело и тут же схватился за лицо. Кислота жгла каждый миллиметр чувствительной кожи лица, испепеляя волосы густой каштановой бороды. Боль была невыносимой. Норвину казалось, что его лицо жалят сотни тысяч пчел. От пронзающей боли, обессилевший гном безжизненно повалился на пол. Все в тумане. Очень жжёт правый глаз, из ободранных голосовых связок с трудом вырывается протяжный стон. Кропится белоснежной эмали хрустят на зубах. Ярко-красный дёсны разъедает едкая кислота. Внезапно в утяжелевшей голове раздается голос дракона: "Нуррррр, доуходи, иди, Его лапа хватает гнома за руку и пытается поднять, но гном не в силах пошевелиться. Боль завладела им с головы до ног. Муман. В глазах темно. В ушах еще слышатся крики и протяженный монотонный звон. Изо рта течет красно-зелёная жидкость. Окровавленные окровавленные зубы падают на обожжённый язык. Хочется спать. спать. Спать. Спать. Он чувствует, как его поднимают и волокут по полу, занося в новый коридор. Веки наливаются свинцом. Перепуганная морда лиса. Крик Эренса. Нореве. Темрява, шеш-шеш-шеш. Затем темнота. Темнота. Темнота. Приглушенный свет. черный потолок крошечной каморки. Слышится знакомые голоса тихой беседы. По всей видимости, его никто не хотел будить. Почему-то присутствует ощущение неполноценности видимой картины. Какая-то странная отдаленность объектов. Кажется, что до них можно дотянуться рукой. Отчаянные попытки дотянуться до Эренса, стоявшего у потрепанной металлической стены. Стон. О, Норвина. Ты очнулся. Тихо воскликнул Эрнс, радостно улыбнувшись. Несмотря на все попытки казаться спокойным, его лицо выдавало некие черты беспокойства. Мы уж думали тебе конец. Хух. Ты нас всех из пеклы вытащила. Как ты эту тварь-то? Но не успел Иранс договорить, как гном, почувствовав неладное, слабым голосом спросил: "Что со мной произошло? Где мы? Почему все так далеко?" "Тебя немного потрепала эта тварь", ответил Айнан, протянув руку гному, тщетно пытавшемуся самостоятельно встать с жёсткого металлического стола. «Мы думали тебе вообще каюк? Но дракуша спас тебя. Что с моим лицом? Гном начал что-то подозревать. Почему я не могу открыть правый глаз? Норвин, мне жаль, ответил неожиданно подошедший дракон. На его плече стоял лис. На нем все еще был надет черно-желтый гидер-костюм, а ласта висели на поясе. Немного покачиваясь от его нервных движений, пушистый напарник дракона, несмотря на все попытки скрыть эмоции, Никак не мог заставить себя успокоиться. Фаланги его передних лап загибались и разгибались чуть ли не каждую секунду, свидетельствуя о том, насколько сильно его нервы были напряжены в тот момент. Скажу как есть. Кровь этого существа оказалась очень едкой, и она изуродовала твое лицо. Ожог, правда, пришелся на правый глаз, и так получилось, что он полностью расплавился. Дракону было крайне тяжело говорить это Норвину, который молча смотрел на него, не отрывая взгляда, как маленький любопытный ребенок. Я смог залечить твои раны, но, к сожалению, ты будешь слеп на один глаз. Он слишком драматизирует, поверь, ответил Эренс, помогая Норвину встать с кушетки. Вот, прилетим обратно и вставим тебе глазной протез. ничем не отличается от настоящего, но пока правда придется походить с поездкой на глазу дружище. Ну уж тут мы ничего не можем поделать. Да, я понимаю, привычным грубым голосом ответил Норвин. Но в этом на первый взгляд чёрстом тембре скрывались те неподражаемые ноты оптимизма и доброты, скрывавшиеся за твердой оболочкой бородатого вояки. За это его и любила команда, за неподражаемое обаяние и внутреннюю теплоту. Ну и за неоспоримый профессионализм, конечно. Главное, что меня полностью не ослепили, а то было бы совсем грустно. Трудно не согласиться, приятель, сказал Лис, постукивая лапой по наплечнику, на котором стоял. Будешь у нас теперь как пират. В этот момент Лис изобразил фирменный корсарский. Я -а -а, тысяча чертей! Чем позабавил товарищ по команде? Только повязки на глаз не хватает, разве что. Да уж, сказал Норвин, прикоснувшись к лицу. Его грубые инженерные рукава щутило шершавую пористую примочку, предохранявшую пустую глазницу от попадания инфекции. "Откуда у вас бинты?" "Это быстро заживляющие повязки", сказал Айнан, доставая из небольшой сумки компактный пакет с лекарствами, "Я взял с собой еще, когда собирался на миссию. Глаз они тебе, конечно, не отрастет, но раны затянут. Это уж я тебе обещаю". "Спасибо", отблагодарил эльфа Норвин и спрыгнул с кушетки, погладив свою густую бороду. Он довольно усмехнулся и сказал: "Ха, главное, что борода на месте, а то как бы на меня жена смотрела. А? Как? У тебя есть жена?" с недоумением спросил Шорган. "Ты что, издеваешься? Куда ж ты полез, друг?" Ха, надо же было как-то будет разнообразить", засмеялся гном и подошел к скелету, вставив в него руки и ноги, которые тут же зафиксировались мощными гидравлическими креплениями. Он, проверив его боеспособность, продолжил. Теща мне до сих пор не доверяет. Говорит, что я такой же бесплочный, каким был в академии, когда с Ирваной только встречаться начал. Помешанный на своих штучках-дрючках, как она любит выражаться. Ой, знала бы она, что я боевой сапер, она бы из меня крендель сделала. Да что я-то? Вы так на меня смотрите, как будто у вас ребята самих нет семьи. В эту секунду последовало гробовое молчание. Больше всех Искривилось лицо Эронса. Боль недавней утраты еще не утихла в израненном скорбью чувствительном сердце офицера. Поняв неуместность своих слов, Норвин намеренно закашлялся и тут же сменил тему разговора. Так, э, что-то мы совсем забылись. Э, каков наш дальнейший план? И вообще, где мы находимся, черт побери? Мы в одной из камер, ответил Лис. Здесь держали моего друга Ремина до того, как его утопили. Э- кто вам ее открыл? спросил Морвин. Ответ не заставил себя долго ждать. В ту же секунду, к удивлению гнома на пороге камеры появился большой бурый медведь. Добродушный взгляд его тускло-зёрнённых глаз вызвал некоторое смятение в сознании Норвина. Да что там взгляд? Сам вид разумного трампоборфного медведя создавал множество вопросов в его голове. Отличительной чертой этого хозяина таежных лесов, помимо глаз, был висевший на спине самодельный щит. сделанный из оторванного куска листа металла и большой обоюдоострый, криво заточенный кусок трубы, выполнявший роль холодного оружия. Скрестив лапы на груди, он привычным добрым басом сказал: "Здравствуй, бородатый. я, смотрю, ты тоже самый сильный в этой команде". Норвин сразу оживился, увидев перед собой говорящего медведя. Косолапой, позабавившись реакцией гнома, усмехнулся. "Да не бойся ты меня, чудик, не укушу". «Тебя как кого зовут?" -то? "Норвин", ответил гном, осознав, что ему ничего не угрожает, и протянул медведю холодную руку из скелета. "А тебя как?" "Форт", ответил медведь и усмехнувшись, добавил: "Ха, странный имя для медведя, не так ли? Ха. Ты знаешь, после увиденного мною, там Норвин с улыбкой мотнул головой в сторону. Меня уже ничто не удивит. Род, что мы с тобой сдружились." сказал Форт. Пора бы тебе с остальными познакомиться. С остальными? Недоумённо спросил гном. Все остальные? молча кивнули головой. Шорган, подойдя к нему сзади, успокаивающе пояснил. «Наш наш тут не один был. Не бойся. Форт похлопал своего бородатого товарища по спине. Они славные ребята. Это точно, ответил лис, направившись вслед за Фортом. Сейчас я тебя с ними познакомлю. Вот увидишь, они и мухи не обидят. Только и успел сказать пушистый напарник хранителя добра, как из одной покрытой ржавчиной камеры выскочил тигр и набросился на лиса. Схватив безбашенного за горло и сдавив его шею, что из силы, он впечатал нашего героя в стену, и наблюдая за тем, как тот отшалевшим от испуга и нехватки воздуха глазами смотрит на него и пытается убрать его мощную полосатую лапу с шеи, сказал: "Что ж ты делаешь, падла ты такая?" Я же тебе все шерстинки с твоей поганой шкуры бы выдёргиваю. Ты что думал, рыжик, вот так просто возьмёшь и смоешься без нас? А я думал, мы с тобой одна команда, мать твою. Сейчас не вред, прохрипел лис, жадно глотая ртом воздух. Как же вы меня заколебали, души!» да? «А ну-ка, убери от него руки. Кошак переросток, сказал Айнан. наставив на тигра свой пистолет — А то от твоей шибкумный башки одна овсянка останется. Не мешайся, цирковой уродец, огрызнулся тигр, продолжив душить лиса. Бедняга уже высунул язык и еле дышал. В этот момент Эренс пододез сзади, что из силы ударил тигра прикладом по голове. Тот схватился за голову и отпустил лиса. Что же это такое, люди добрые? Прикрипел лис, откашливаясь. За что, ёлки-палки? Элхард, я к тебе обращаюсь. Ты меня ещё спрашиваешь, подонок? Огрызнулся тигр. Из-за твоей выходки и самоволочки, так сказать, нас потом чуть всех не нашинковали. Почему было просто не остаться с нами и не разделить тяжёлую участь? А? Почему? Эй, довольно вам. Вмешался в спор дракон. Эрард, посмотрев на него, нахальным тоном спросил: "Ты еще кто такой? Кого кого? А драконов я еще не видывал на белом свете". "Я хранитель добра", спокойно ответил дракон. "И я сюда не затем пришел, чтобы увидеть, как вы тут друг друга колшматите и пытаетесь вырвать друг у друга кадыки». Я уже за свою жизнь столько насилия навидался. Уж поверь мне, что мне ненужны наизнанку выворачивать от удушений, вывернутых кишок и размазанных по стенке мозгов. Мы могли бы остаться на земле, чтобы тот наиприятнейший процесс, когда в первом же бою молодых ребят по бронеюкам размазывают, опечатался в нашей памяти навеки вечные. Поверь мне, я видел много насилия в своей жизни и не хотел бы лицезреть его сейчас. Неужели это правда? Раздался чей-то голос позади дракона. Неожиданно для всех из темной камеры появился барсук, сверля дракона темно розовыми глазами, полными надежды и радости. Ты действительно он? Да, спокойно ответил дракон, повернувшись к новому знакомому. Мы пришли сюда, чтобы освободить вас и найти артефакт. А! -а, -а! сказал барсук. немного безумного от нахлынувшей фарии голосом Да, да, конечно. Этот предмет хранится в большом зале экспериментов. С его помощью Вальмер создает чудище из наших бренных тел. Жуткая штуковина. Э-э, послушай, Барсучина, вмешался в разговор Эренс. Поприди же коней. Я Меня зовут Фолтон, буркнул Барсук. Грррт, Фултон...» подумал дракон. Может, среди них еще и Шекспир есть? Ладно, хорошо. Э, Фултон, продолжил Эренс. Так ты говоришь в главном зале, так? «Все верно, кивнул Барсук. Только нас там наверняка уже ждут и готовятся пристрелить. Вальмет просто тянет время и хочет с нами поиграть. У него, мягко говоря, немного садистские наклонности. О, просто отлично, воскликнул Норвин. Я о чём мы только думали, когда прорабатывали план операции? Сначала эта тварь, из-за которой лишился глаза и нескольких зубов, потом охранники, может нам ещё с танками побороться? Ну, тут все вопросы к Кортонсу, сказал Шорган. Он вроде как занимает должность стратега на нашем корабле. Без паники, друзья мои, вмешался в спор Дракон, пытаясь разрядить накаляющуюся обстановку. У нас всё получится. Если плана нет, Будем импровизировать, вот и все. Так. Я думаю, что Шерланд может нам помочь. Господин Эренс? Да. Отозвался офицер. У нас на корабле ведь есть подготовленные солдаты. Конечно, с уверенностью в голосе ответил Эренс. О чем разговор? Это хорошо, сказал Дракон. Свяжитесь с Гипербарием и скажите капитану Ширланду, чтобы готовил всех, кто умеет обращаться с оружием. Мы будем прорываться в главный зал. А что Оштуне шютнос вмешался в разговор Форт. Мы тоже хотим надавать по шитьям этим моросков. Вам предоставится такая возможность, ответил Айнан. Где-то здесь находится арсенал с оружием. Он хорошо охраняется, но попробовать захватить можно. Что ж, давай поступим так, сказал Дракон. Айнан, ты поведешь RRT Фултона и Форта остальных к арсеналу. заодно и научишь их обращаться с оружием. За десять минут С удивлением спросил эльф, посмотрев на тигра, барсука и медведя. Ну просто прекрасно. Я в ветеринара не записывался. Айнан, не переживай, успокоил эльфа дракон. Ты же один из лучших наших стрелков из автоматического оружия, им нужно будет всего лишь что создать заградительный огонь, пока вы делаете основную работу. Просто научи их жать на курок. Айнан недоверчиво покачал головой. Скорчив на лице гримасу недовольства, он махнул рукой и сказал: Ай, я... Ай, черт с тобой. Если я это сделаю, ты придешь на нашу снельтее свадьбу. Идет? Почту за честь. Улыбнулся дракон и похлопал Айнана по плечу. Эльф, улыбнувшись, повернулся, к ожидавшим его приказания бывших братьев по несчастью Лиса, и позагодах за собой направился к арсеналу. "А мы что?" сказал показавшийся из камеры волк фиолетовыми глазами, с недоумением смотря на дракона, Эрнса, Шорган Норвина и Лиса. За ним показались бобёр, манул и рысь. Ах, да, забыл представиться. Я Нюр. Это, он указал на бобра, Трумдет. Это, он указал на толстого пушистого манула, который деловито кивнул головой в знак приветствия. «Порнет. Ну и Кан, конечно же. В этот момент рысь, отозвавшийся на своё имя, кивнул головой. Мы готовы вам помочь. Духи вселенной. Упаднически вздохнул эльф, приложив руку к лицу. "Вы что, серьезно? У тебя все получится", сказал дракон, положив лапу на плечо эльфа. "Даже не сомневайся в этом". «А-а-а-а!» почти гневно протянул Айнон, схватившись за голову. "Ну все, дракоша, свадьбы ты не отделаешься. Придумаешь для меня наказание потом, хорошо?" улыбнулся дракон. "Время не ждёт". Эй. "Ладно, так уж и быть". Отмахнулся эльф. Затем, отвернувшись от дракона, он обратился к недоумевающим мохнатым союзникам "Так, брати мои меньшие, прошу за мной. И не отстаем!» С этими словами он быстрым шагом направился к арсеналу с оружием. Все остальные, шлепая лапами по металлическому полу, оживлённо беседуя о чем то быстро последовали за ним. Оставшись стоять у пустых камер Эрен Дракон Норвин Шорган и Лис, С упоением смотрели за тем, как заи난ным плетется весь пушистый зверинец этой богом забытой тюрьмы. Единственный, кто остался стоять рядом с ними, был Форд. "Хэ, похоже, кто-то записался в дрессировщики", усмехнулся Эрнс, провожая взглядом эльфа. "Надеюсь, у него все получится. У него нет другого выбора", подметил дракон. "Либо он научит их стрелять, либо Ой, вот только не надо вот это вот сейчас, я тебя умоляю. Заёрничал Лис. «Все будет чики-пики. Этот парень знает свое дело. Он профессионал. «Ха! Если он научит твоих пушистых друзей стрелять в голову хотя бы с пяти метров, усмехнулся Эрнс. «Я съем пять комков твоей шерсти, лисёныш. Хе-хе. Вызов принят, воскликнул Лис, пританцовывая на плече дракона. Вы точно это сделаете? Слово офицера. Со всей серьезностью и спокойствием ответил Эрнс, приложив правую руку к сердцу. "Вы потом заключать", пробурчал Шорган, зарядив свой плазменный бомбомет. "Настало время больших пушек". "Не могу не согласиться, дружище", ответил Норвин, выдвинув прицелы пулеметов из рук за скелета. "Что ж, время пришло", прервал оживленный разговор Дракон. "Все готовы?" "Ха!" Как к труду и обороне, усмехнулся Эрнс, приведя винтовку в боевое положение. Тогда чего же мы ждем?» вмешался в разговор Лис. Давайте на дерёмы зад Погодите-ка, сказал Дракон, вызвав недоумение со стороны всей команды. А как же зенитная система? Они ведь собьют сбьют еще на подлете!» Вот вы и займитесь, сказал Форт, покачав своей огромной косматой головой. Думаю, что ракун тебя не подведет Погоди-ка, погоди-ка. Затараторил в замешательстве дракон. Кто? Я же просил тебя меня так не называть. Злобно проворчал Лис. У меня есть другое имя. Ну, ну, ну. Успокоил Форт Лиса. Чего ж ты так студишься свое имени? Мы же при первой встрече решили, что будем звать тебя. Все! Все!» Гневно закричал Лис, чем сильно позабавил Дракона. Я <pitched Breakfast> <eggs> я тоже мог бы сейчас сейчас esas... э То сейчас. Ехидно улыбнулся медведь. Тай, черт с тобой, косолапый, отмахнулся лис. Потом разберемся. Дело надо делать. Все!» сказал лис, как отрезал. Ну, ребята, ни пуха, ни пера. К черту!» Все как один повторили воины непобедимого взвода: Шорган, Айнен, Норвин, Дракон, Лис и присоединившийся к ним Форт с этими словами. Все они, кроме Форта, который решил прихватить себе какую-нибудь большую стрелялу в арсенале, направились к месту не совсем обычного рандеву. Но несмотря на общий энтузиазм, каждый из них знал, что доктор Вальмерт, подслушав их разговор о плане, уже замышлял что-то ужасное, нечто более опасное и жуткое, чем вооружённые до зубов солдаты. По всей видимости, ему уже не терпелось покончить с неожиданно появившимся балластом. Но, как и любому уважающему себе ученому, Вальмерту хотелось поставить точку в исследовательской работе над красивым экспериментом. Дракон понимал, что единственный способ образумить доктора дипломатия. Но он также понимал, что шанс мирного исхода операции был очень низок. Достигнув крепких, достигнув обнестовых гермодверей в главный зал экспериментов, Шорган, Норвин и Эрнс встали по разные стороны от нее, ожидая оповещения о скором отключении систем крепостной обороны. Наблюдая за тем, как гном приводит в боевое положение крупнокалиберные пулемёты экзоскелета, Эрнс, выдохнув, приложил руку к наушнику и тихо, почти шепотом, произнес короткую позывную речь. Гиперборей, это Эрнс. Как слышно? Прием!» Почти сразу же последовал ответ Мировинга. Гиперборей на связи. Связь в норме. "Действительно, да больно, как и честь офицера Эрнса. Ширланд уже совсем замаришел. Это не вас. Не скажу, что ситуация конфетка", улыбнулся Эрнс, посмотрев в глаза Норвину. Гном, покачав бородой, улыбнулся в ответ. "Нам нужна ваша помощь", докладывает офицер. Послышался уже строгий и статный голос капитана Ширланда. "Господин капитан", приосанившись, начал офицер. "Во время операции мы освободили узников доктора Вальмерта". Они оказывают нам посильную поддержку. Что от нас требуется? Задал чёткий прямой вопрос Ширланд. Офицер, вы извещаете о локальных суждениях или в общих товстоках? Господин капитан, в главном зале, где находится искомый артефакт, расположилась большая группировка противника. Объект хорошо охраняется. Наших сил недостаточно для выполнения операции. Запрашиваю вашей поддержки. Прием. Вот вот отрицательный. Ответил Шёрланд. Мониторной системы не додумаем это сделать. Капитан, хранитель добра со своим компонентом уже отключает систему, сказал Эренс. У вас будет время на атаку и высадку десанта. Как только корабль будет над лабораторией, мы заберем артефакт и доставим его прямо на киберпари во время эвакуации. Я свяжусь с вами, когда отключится система обороны. Принято. Одобрительно ответил Ширланд. "Ещё дошло что-то обстановке. Конец связи. Конец связи", сказал Эронс и отключил переговорное устройства. Зарядив винтовку, он прислонился к мощной гермодвери. За ней, приглушенным эхом раздавался гул мощных плазменно-циркулярных двигателей, сопровождаемые яркими лязгами и ударами чего-то большого о твёрдый металлический предмет. Вместе с ними, еле перекрывая жуткий металлический скрежет, тихо доносились голоса солдат Вальмерта. Но внезапно, к облегчению сохранившегося за крепкой железной гермодверью отряда, весь этот нескончаемый балаган выкриков и прерывистых звуков прервала оповещение системы тревоги. Внимание, угроза. Система ПВО комплекса отключена. Внимание, угроза. Система ПВО отключена. Внимание. Шорган, восторженно воскликнув, сказал: "Молодчина, дракоша!" Ну держитесь, черти. Сейчас мы вам зададим жару. Не так быстро, Шорган!» Охладил пыл своего брата по оружию Эрнс, приложив руку к устройству связи с гипербореем. «Капитал Ширланд. Опасность устранена! Системы планетарной обороны отключены. Привет, Эрнс. Удовлетворенно ответил немного погодя Ширланд. "Группоспесное значение готово. Мы выдвигаемся. Будем у вас через 30 секунд". Конец связи. Понял. Ответил офицер. Ждём вас. Конец связи. "Ну что?" с нетерпением спросил Шорган. "Что сказал Ширланд? У меня уже руки чешутся, чтобы надавать кому-то по самые гланды. Какие-то обороты у тебя странные." Встрепенулся Айнан, выхватив из двух кобур пистолеты-пулемёты. В ответ орк лишь презрительно усмехнулся. Шорган хотел было что-то ответить на придирку эльфа, как из зала Приглушенным эхом раздался страшный грохот, сопровождаемый криками снесенных взрывной волной солдат Вальмерта. И сладостный гул двигателей красавца Гиперборея наполнил душу офицера Ирнса неописуемым восторгом. "А вот и кавалерия!" восторженно сказал он и, прислонив руку к дверному сканеру, ворвался в просторный зал главного помещения. Он представлял из себя огромный ангар, в котором находились несколько огромных резервуаров с жидкостью, по всей видимости, служивших своеобразными инкубаторами для новоспечённых творений доктора. По всему периметру помещения сверху были протянуты колоссальные вереницы ламп, которые освещали эту лабораторию в темное время суток, когда куверсант погружался в кромешную тьму сумерек. Центральное место в этом помещении занимало гигантских размеров колонна, на вершине которой, светясь ярким зелено-болотным цветом, находилась аккумуляторная батарея, поддерживавшая питание чудовищной машины. "Похоже, наш предмет находится как раз там, наверху", сказал Норвин, обратив взгляд на непонятное ему устройство. "Эренс, как вы думаете, это наш артефакт? Я уверен в этом". Лаконично, резко в своей манере ответил офицер, сняв предохранитель со своей винтовки. Наблюдая за тем, как учёные-доктора разбегаются в разные стороны, он продолжил: "Мы должны как можно скорее схватить артефакт". И убираться отсюда, иначе нам придется иметь дело со всей армией этого психа. Но не успели наши герои вдоволь полюбоваться необычной лабораторией и обсудить план, как вдруг из открывшихся дверей левого входа, создавая жуткий гвалт, посыпались солдаты доктора, открыв организованный огонь по прорвавшимся в главные обители их предводителя. Только и успев спрятаться за стоявшей неподалёку от стены металлические инкубаторы для биологических отходов, Эренс, Норвин и Шорган, злостно выругавшись и переведя дух стали отстреливаться от набежавших на зов тревоги воинов гвардии безумного ученого. Но недолго им пришлось отбиваться в одиночку. Морвин, пустив в одного из солдат смертоносную очередь крупного калибра, который буквально не оставила и следа от пятерки бойцов, заметил, как из верхних гермодверей, подбадривая своих новоиспеченных пушистых солдат, выбежал Айнен. И тут же из десятка стволов раздался оглушительный залп и тысячи зажигательных крох, выпущенных из дул бывших узников куверсанской тюрьмы, Порвали в клочья наступающих солдат Вальмерта. Наконец-то мы задали им жару, радостно воскликнул Фултон, демонстративно похлопав лапой по пистолету пулемету. Будете знать, как наших бить. Не болтай попросту, а стреляй почаще, дубина!» ответил, на навозил своего брата по несчастью Форт, зарядив прихваченный в арсенале скорострельный плазменный гранатомет. Пули сделают гораздо большую работу, чем твой язык. С этими словами Медведь поставил прихваченное оружие на сошки и сняв предохранитель, начал вести губительный огонь по спрятавшимся за ящике с оборудованием солдатам Вальмерта. Разрывая в клочья плоть и броню опешивших солдат, изметая вверх покореженные футляры с инструментами, снаряды медведя не щадили ни одного безумца, посмевшего встать на пути его гнева. НUTRИМОВ его силы длился недолго, выпуская очередной поток снарядов из огненного сопла гранатомета, Форд с ужасом увидел, как из Ангара вместе с вооруженными до зубов солдатами неспешно выходит одетый в прочный обнествый экзоскелет офицер гвардии-доктора. Показав опешившим от столь неожиданного появления бойцам спецотряда Шырланда 4 скорострельной плазменной пушки на двух руках и четыре системы сонаводящимися ракетами, солдат личной гвардии Вальмерта усмехнулся и, посмотрев на стоявших на верхнем уровне айнов на его пушистых подопечных, издевательски спросил: «А чего это у нас такие кислые лица?" Что, жалость что-то? Не ждали увидеть дяденьку Пероса? Ну, ничего. Солдат назвавший себя Перосом, наставил на на свое вооружение. Папочка всех накормит. Плохо дело, пробормотал эльф, окинув испуганным взглядом опишивших от такого поворота событий его пушистых подопечных. Ребята, приказываю совершить тактическое отступление. Чего? недоумевая, спросил Фултон. Что тут непонятного-то? закричал эльф ринувшись к двери. "Бежим! Валим отсюда!" Но не успел он ни двинуться с места, как его чуткий слух разрезал треск сотен пуль, ударившихся в крепкий металл. Его ноги ощутили под собой пугающее пошатывание. К его неописуемому ужасу, вся массивная железная конструкция, на которой стоял его быстро сформированный взвод, с режущим слух скрежетом начала наклоняться в сторону ангара. Вцепившись в крепкие железные перила, Эльф, напрягая все свои силы, старался во что бы то ни стало удержаться на хлипкой конструкции, готовой вот-вот развалиться. "Держитесь крепче!" заорал он, видя, как Форт рыча от нестерпимой боли, держит чуть было не упавшего вниз несырарта. "Не отпускайте перила! О! Не могу больше!" зарычал Форт, удерживая в косой лапе кусок наполовину оторвавшегося металлического основания. Мышцы медведя были напряжены до предела. Его мощные лапы были уже не в силах держать тяжелого эрарта. И вот, казалось, Пирос был уже готов изрешетить оставшихся на краю гибели отважных героев. Как вдруг из сделанного в потолке проема показался силуэт дракона, на спине которого сидел, держа в лапе ППС-43 лис. Ни мешкой, ни секунды, к неописуемому восторгу Айнана, отважный дуэт ринулся на помощь попавшим в беду товарищам. Разъеённый Пирос... В чёрстных жилах которого неистово бурлил вулкан негодования и гнева, быстро оглянувшись назад и наставив на наших героев свои грозные орудия, уже было хотел оборвать вечную жизнь хранителя добра на этой земле. Но каково же было удивление поломного вояки, когда из пасти дракона вырвалось обжигающее кожу ледяное дыхание, в момент покрыв толстым ледяным покровом разрушительное оружие его мощной обденственной брони. Доля секунды и мощный удар мускулистой драконьей лапы В щепке разнёс рукой изоскелета лучшего бойца доктора Вальмерта. Заорав от боли, пирос, проводив взглядом упавшие ледяные осколки с своей руки, хотел было схватить дракона за хвост и проучить дерзкого негодяя, как вдруг меткая пуля Эренса, пронзив спёртый воздух главного зала комплекса, окончила кровавый путь головореза доктора в этом мире. Пробурлили последние пузырьки воздуха, вырвавшиеся на свободу из тесной темницы черепной коробки, и огромный громила, пошатнувшись, И издав последний стон, рухнул на холодный металлический пол лаборатории, заливая его своей алой артериальной кровью. Посмотрев на слегка подергивавшийся труп и проводив взглядом спешно драпающих прославленных солдат-бордэйцев, дракон выдохнул и посмотрел на лиса. Тот, подмигнув своему напарнику, обратил взгляд на вышедшего из ящика офицера Эренса, который одобрительно отдал честь своему пушистому товарищу по команде. Хороший выстрел, офицер Эренс. сказал лис, убрав ППС-43 за спину. Без вашей помощи я бы не справился, усмехнулся офицер, посмотрев на результат проделанной им работы. Этот гад мне головы не давал высунуть. О, может быть, как-нибудь потом поговорите, раздался стон форта, который уже еле держал в лапах Хэррата. Дракоша, твои крылья нам бы сейчас очень пригодились. Садив со спины лиса, дракон не немешка ни секунды, Рынулся навстречу встречу попавшим в беду подопечным Айнана. Форт уже еле держался за тонкий стручок металла. Его крепкие медвежьи лапы дрожали от перенапряжения. Вот-вот нарвется ржать спасительную металлическую веточку. Но его страдания были тут же облегчены, когда взмыши над полом дракон подхватил тигра и осторожно опустил его на землю. Эрард, снова почувствовав под собой твердую поверхность, облегченно выдохнул и усмехнувшись поблагодарил дракона за сей жест доброй воли. Чтоб я без тебя делал? Наверное, хорошо иметь такие крылья. Вот точно. Согласился с Тигром Форт, осторожно касаясь пола и поспешно отряхиваясь от осевшей на его густой бурой шерсти металлической стружки. "Ну теперь-то ты, рот, не хочешь задушить Ракуна?" "Форт!" В приступе раздражения воскликнул лис, чуть было не свалившись с плеча дракона. "Я же просил меня так не называть. Ты что, глухой или с памятью плохо?" Да нет, что ты? засмеялся медведь, подойдя к лису и почесав его за шорстку, что ни капли не понравилось нашему герою. Всё в прошлом. Нус, сказал Форт, скрестив на руки массивные передние лапы. Коку в плон. Надо достать из той колонны артефакт, сказал дракон, посмотрев на светящийся ярким сиянием объект, находившийся за толстым слоем ренитронного стекла. Только надо это сделать быстро, иначе я, я знаю, знаю. Что ты хотел сказать, друг мой? Вдруг раздался коварный голос из конца зала. Но, Но все твои опасения меркнут по сравнению с тем, что я преподнес, преподнес вам на закуску. Обернувшись на звук немного маниакального голоса, эхом раздававшегося по просторному залу лаборатории, наши герои увидели одетого в белый докторский халат седого властного мужчину, лет шестидесяти на вид, который вальяжно Чуде патпрыгивает восторга и потирая морщинистые руки отжажды будоражащей его больной воображение кульминации, шел по разрушенному залу главной лаборатории. его темно корих глазах, спрятанных за морщинистыми веками, горел нездоровый огонь безумия, будто показывая присутствие демона, овладевшего гениальным разумом ученого. Остановившись на полпути к столбеневшим героям, он с пугающей элегантностью сделал кривой реверанс и с фальшивым почтением поклонился. Разрешите представиться, господа, продолжил безумный ученый. доктор Келинс Вальмерт, непризнанный гений биологических наук к вашим услугам. Чем могу быть вам полезен? Оставьте свою любезность верховному суду империи, господин Вальмерт, гневно проскрипел сквозь зубы Эрнс, потянувшись за винтовкой. Вы обвиняетесь в незаконной научной деятельности. а именно запрещенных 9 статьёй и пунктом вторым конституции империи солнечной системы экспериментах над живыми существами, а также в нарушении 56 статьи устава военного времени, а именно в дезертирстве и преследовании корыстных целей в момент опасности для млечного пути. Наставив на усмехнувшегося доктора снайперскую винтовку, Эрнс продолжил: "Но у вас есть право на смягчение наказания в случае Ну хватит этой болтовни, Эренс. Раздраженно пробормотал Вальмерт, достав из кармана своего халата какое-то странное устройство, напоминавшее сенсорный пульт управления. Вы же прекрасно понимаете, что все эти формальности ни к чему. Что, что от этого изменится? Ах, да, совсем забыл. Я просто в восторге от вашего профессионализма, друзья. Доктор рассмеялся. Вы перевели всех моих солдат, освободили все мои опытные образцы. Они не опытные образцы, воскликнул дракон. Вы дали им разум, чувство, сознание, а не личности. В каждом из них бурлит сознание, жажда свободы. У них есть цели, понятие чести и достоинства. Поймите, обращаться с ними как с куклами для опытов аморально и бесчеловечно. Аморально, рассмеялся доктор. Хранитель добра говорит о моральной человечности, когда весь мир находится на грани вымирания, когда гибнут дети, женщины и старики, когда целые города превращаются в пепел. Я создаю новую жизнь, пойми, жизнь, которая переживёт века, тысячелетия, сотни взрывов сверхновых. И сейчас. Сейчас я вам ее продемонстрирую. С этими словами Вальмерт, коварно улыбнувшись, достал из кармана своего халата небольшой сенсорный планшет, на котором светились ярко-голубым светом две крупные точки. "Еди, джентльмены!" безумным голосом прокричал Вальмерт. "На ваших глазах совершится чудо!" Только сегодня и только сейчас в нашем удивительном заповеднике мы покажем вам животных, которых еще не видел мир. "Я сейчас прострелю ему башку!" в гневе, воск... в гневе воскликнул Эренс и взял в прицел голову доктора Вальмерта. Колографическое перекрестие уже было нацелено на морщинистый лоб доктора. Как вдруг сильнейший удар откуда-то снизу сбил Эронса с ног. Плазменный заряд, выпущенный случайным нажатием курка, прошел в нескольких сантиметрах от лба безумца и разодрал ему левое ухо. Истошно заорав, Вальмер упал на пол и схватился за кровавый ошметок своей ушной раковины. Гневно пробормотав что-то себе под нос, он встал с пола, стряхнул со своей ладони капли крови и воскликнул: "Ваши воли не смогут помешать мне!" Жалкие создания. Прогресс не остановить. С этими словами Вальмерт дрожащими руками дотронулся до сенсора. В ту же секунду из двух открывшихся квадратных отверстий в полу лаборатории с диким рыком выскочило огромное, ввергающее в ужас существо, биологическое строение которого не поддавалось никаким, даже самым смелым фантазиям. Вот дерьмо, вздрогнув в голосе, сказал Шорган. Наблюдая как из загона, срывая с себя огромные обнестывые цепи, выползает клокочущая тварь, описание которой не встречалось ни в одном учебнике по биологии. Тело этого создания напоминало змеиное, только в несколько раз больше. По всей чешуйчатой поверхности его туловища, окрашенного в ярко-красный цвет, произрастали длинные вереницы шипов и ямок, из которых выглядывали маленькие головы неких существ, напоминавших венеринному коловки. только гораздо больших размеров и с более крепкими костяными зубами. Из верхней части туловища этой твари выходили три ряда боюдо острых костяных лезвий, с которых медленно стекали зеленые капли ядовитых выделений. На конце длинного змеиного тела извивался острый раздвоенный костяной наконечник, из которого медленно капали пурпурные капли едкой кислоты. Огромная хрокадлия голова этого ещё дия науки А скаленная пасть, которая была усеяна тремя рядами острых акулийих зубов, была прикрыта мощным костяным панцирем в области лба, из-под которого выглядывали крохотные глаза-бусинки, поглощавшие своей бездонной чернотой опешившие от ужаса команду Ширланда. Первым пришел в себя Эрнс, который четко и лаконично прокричал: "Огонь!" Долго понимать приказ его товарищам не пришлось. Из пистолетов пулеметов, бомбометов и пушек крупного калибра Тут же полился огненный ливень из пули плазменных зарядов. Исчадя больного воображения Вальмерта, склонившись под градом пуль, смете не отвернулась и издала истошный, душераздирающий вопль, огласив густой разноцветный джунглику Версанта. Воспользовавшись свободным мгновением, благородно подарив ему великими предками и капризной матушкой и удачей, Эрон сбросил взгляд в сторону дракона и что есть мочи закричал: "Дракоша! Хватит тут чертов в камне дуй на корабль!" «Живее! Мы тебя прикроем. Понял, лаконично ответил дракон и недолго думая толкнулся от металлического пола, устремившись к высокой цистерне, в центре которой ярко мерцал насыщенным болотным цветом искомый артефакт. Он представлял из себя крохотный кубовидный металлический камень, легко паривший в вакуумном пространстве цистерны. Пули промчавшись в короткое расстояние до колонны, Дракон с быстротой молнии ссадился со спины лиса и принялся искать панель аварийного отключения генератора поддержания энергии, щупая лапами любое хоть маломальски похожее на ручку отверстие. Он вдруг бросил взгляд на камень. Что-то странное и непонятное показалось ему в нем. Его размышление прервал голос лиса. Чего ты медлишь? Открывай скорее! В нем не хватает осколка», Испуганно произнес дракон, заставив лиса нервно засмеяться. Хе-хе. Как это не хватает? Тогда где же он? Ты это ищешь? Мохнатый?» Неожиданно раздался позади наших героев голос доктора Вальмерта. Быстро обернувшись, наши герои увидели забрызганного собственной кровью ученого, который с безумным смехом осматривал ярко светящийся осколок древнего артефакта. Вы никогда не задумывались, Какие удивительные вещи может творить этот камешек. М? Какие возможности, какие новые грани человеческого существования скрыты в нем. Из же Кронанси стра оставили его нам. М? Они хотели нас научить чему-то новому, привести наш вид к совершенной ступени эволюции. Возможно, именно он этот микроскопический камешек И есть ключ спасения нашей галактики осталось только правильно применить его доктор Вальверт послушайте начал образумивать ученого, жадно смотревшего на камень дракон эта вещь была оставлена коронанси страми для корыстных целей он ключ к нашему выживанию Эти существа, наши создатели, оставив его здесь, как и все остальные артефакты, они хотели дать нам шанс спастись. Вот именно, друг мой, воскликнул Вальмерт. Спастись. Они хотели, чтобы мы переродились, стали чем-то новым, совершенным, способным привести нашу вселенную к новым горизонтам, к новым граням мироздания. «Превзойти их начинание А что если нет? Вопрос дракона поставил ученого в ступор. Что если они хотели, чтобы мы использовали его для другого? Что если Крунан сестры дали нам шанс связаться с ними? Спросить у них, как остановить этих созданий, разрушающих наши миры. Кто, как они не знают, как их уничтожить? Чушь! воскликнул Вальмерт. Тогда почему они вымерли? А эти твари остались. Они не смогли спастись. Поэтому наши создатели дали нам шанс переродиться, принять новую, совершенную форму, чтобы выжить, адаптироваться, как это делают все живые существа. Поймите, даже если мы примем другую форму, ситуация от этого не изменится. Они продолжат нас уничтожать. какими бы ни были наши способности, возможности, технологии, эти существа сильнее нас, Продолжал дракон. тысяч лет прогресса оказались бессильными против них. Неужели ваши открытия, ваши существа, созданные за какие-то 10 лет, сумеют остановить это совершенно оружие уничтожения? Довольно разговоров! воскликнул в приступе гнева доктор, вынув из кармана халата лазерный скальпель. Он со смехом продолжил. «Перейдем к действию. Не успел дракон сказать хоть слово, как Вальмерт, прислонив жужжащий медицинский инструмент к венам, аккуратно сделал поперечный надрез вен предплечья. Из разрезанных вен тут же хлынула темно красная кровь, окрашивая морщинистую руку безумца в цвет предзакатного солнца. Затем, откинув скальпель в сторону, Доктор, превозмогая боли созерцая пульсирующие кровяные потоки, заливающие белый рукав медицинского халата, прислонил камень к месту надреза. В ту же секунду случилось нечто настолько ужасное, что никто из команды Шерлнда не мог поверить своим глазам, что такая трансформация человеческого тела вообще возможна. Вальмерт, схватившись за руку и упав на колени, с ужасом наблюдал, как по его телу разрастаются широкие черные вены. заполняя каждый уголок его потрескавшейся кожи. Но вены были только началом того страшного представления, которое во всей красе продемонстрировал на сцене человеческого тела артефакт. Предплечье доктора с жутким треском пронзили разделённые трансформации три длинных заострённых куска сросшихся лучевой и локтевой кости, с молниеносной быстротой увеличившихся в две своих длины и ставших чем-то вроде острых солдатских пик. Тело доктора оказавшийся на первый взгляд щуплым и хилом, приобрело невиданную мышечную массу в течение нескольких секунд, увеличилось в размерах и покрылось толстым слоем костяной пластинчатой брони. Из костей копчика начал отрастать массивный хвост, на конце которого зашипела кислотно-выделительная пора. С ногами Вальмерта случилось то же самое, что и с руками, только на концах пальцев ног, выросших несколько раз, образовались острые как бритва когти. Но самый большой ужас вызвала голова. Кости черепа трансформировались в нечто ужасное, похожее на голову рыбы-удильщика. Зубы в расширившейся ротовой полости заострились и выросли в несколько раз, заставив лиса и дракона содрогнуться от ужаса. Приняв новый устрашающий облик, Вальмерт, посмотрев на свои обновленные конечности, обратил взгляд красных рептилий глаз на наших героев. Усмехнулся и слегка щелявил за своим массивной нижней челюсти. сказал. Ух ты! Неожиданно, правда? Ты да я просто сырще машинка для убийства. Я наконец стал вверх над матушкой природой. И теперь сделаю таким всё человечество. Не дождешься, больной ублюдок, воскликнул дракон и с криком ринулся на чудовище. Увернувшись от удара заостренных костяных конечностей, наш герой впился когтями в чудовищную плоть нового тела доктора, и с быстротой молнии вонзил острые зубы в его шею. Но тут же, почувствовав ужасающую боль, отпрянул назад. Кислота, тёкшая в жилах доктора, обожгла ему весь рот, причинив невыносимые страдания. Сплюнув из пасти кровь и ималь потрескавшихся зубов, наш герой с диким криком снова ринулся на Вальмерта. но доктор уже ждал этот удар. Как только взгляды от двух отчаянно сражавшихся бойцов сошлись, дракон получил сокрушительный удар хвостом в область грудной клетки. Наш герой почувствовал, как его крепкие ребра исполнили жуткую барабанную дробь, и с дикой болью свалился на пол, застанав от бессилия. Попытавшись отползти назад, дракон хотел было позвать на помощь, но доктор остановил его жалкие попытки спасти себе жизнь. только схватившись за перила и открыв пасть, чтобы позвать на помощь хоть кого-нибудь, дракон почувствовал, как через мышечные ткани его спины, словно нож через масло, проходят острые когти его врага. Из груди дракона вырвался хриплый, обессиленный стон. Вальмерт оскалил зубы своего нового обличья в улыбке, наблюдая за отчаянными попытками дракона приподняться над землей, сказал: "Вот и в дружище я же говорил, что путь спасения нашей галактики эволюция. И ведь всё делал правильно, все шло по плану. А ты со своими моральными принципами мне только мешал. Что ж ты так? Вальмерт еще сильнее надавил на спину дракона. Наш герой, превозмогая ужасную боль, тяжко простонал. и вцепился когтями в металлический пол и даже чуть всё не испортил благо мой здравый ум помог мне Ну а теперь защитник слабых и отчаявшихся что ты скажешь напоследок скажите доктор слабо прохрипел дракон вы действительно считаете что приведете человечество к эволюции Вольфмхарт был озадачен вопросом своего врага. Посмотрите на себя. Чем вы стали? Вы стали чудовищем. Вы хотите, чтобы все человечество стало таким? Бездушным, кровожадным, жестоким. Тогда на чем будет держаться мир? Физическое совершенство это важно, не спорю. Но тело не может жить без души. Ха. Чушь. расмеялся Вальмерт, понимая безумие собственных идей. Вы чего я достиг. Во что я превратил жизнь? Это венец творения природы, разве машина для убийства верх совершенства? спросил дракон. Нам стоило стольких лет, чтобы наконец избавиться от животных инстинктов убивать и желание утолить ненасытный голод. Чтобы перейти на новый уровень сознания, я добился объединения человечества и всех народов галактики не благодаря своей силе, но именно благодаря мудрости и морали, которые они воспитали в себе. Неужели вы хотите в столь отчаянный момент времени оставить человечество и остальные народы нашего мира без чувств? Разве это того стоит? Хватит, воскликнул Вальмерт. Ты Говоришь, полный вред. Чувствует охиле свой беда человечества. Вы ошибаетесь, доктор, возразил дракон, чувствуя, что его силы постепенно уходят. Именно они являются нашей самой сильной стороной. Они способны созидать великое, прекрасное, нечто доселе невиданное и великолепное. Но они также способны сподвигнуть нас на разрушение, отчаяние и гибель. Сделайте правильный выбор, доктор. Каждый из тех, кого вы вырастили, заслуживает свободы. Вы подарили им шанс стать личностями, проявить себя в жизни. Разве это не прекрасно? Вы дали им возможность чувствовать, любить, видеть в жизни свет и радость. Так отпустите их и помогите нам выиграть войну. Пожалуйста, одумайтесь. Отдайте нам этот камень. И император простит вас, как и все мы. Я я Вальмер замелса опятьись назад. Я не знаю, как поступить. Такая сила в моих руках. Отойди от него, сволочь! Внезапно размышление ученого прервал гневный возглас лиса. Не успел Вальмерт обернуться, как пушистый напарник дракона запрыгнул доктору на руку и вцепился в камень, всеми силами пытаясь вырвать его из прочной тканевой оболочки нового тела доктора. Вальмерт, увидев столь резкое действие со стороны своего бывшего подопытного, в гневе схватил лиса за шею и что из силы сжал ее так, что атланты атлантопистофей лиса издали еле слышный хруст. Издав истошный вопль гнева, Доктор напряг все свои силы и отбросил пушистого напарника дракона в сторону. Видя, как лис корчится от нестерпимой боли, причиненный ударом о металлическую колонну и падением на решетчатый пол, доктор хотел было прикончить ненавистного бунтаря, как вдруг жуткая, невыносимая боль, моментально вонзившая в свои острые кольни во все уголки нервной системы, помешала ему довершить его черное дело. Из глотки Вальмерта вырвался истошный вопль, из ушей и носа Быстро уменьшавшихся в размерах, стройными ручейками потекла густая венозная кровь. Хруст костей мышц и суставов, возвращающихся в обычное состояние, делал этот процесс еще более ужасающим. В момент принятия доктором своего человеческого обличия Лис с ужасом пятился назад, боясь, что с Вальмертом творится еще нечто более ужасное, чем трансформация в смертоносное биологическое существо. Но когда последний острый зуб на нижней челюсти обессилевшего доктора встал на место и принял прежнюю форму, доктор покачнулся и словно мертвый, рухнул на пол. Лис, приведя дух и крепко сжав в лапе камень, недолго думая кинулся к дракону. С его спины, проткнутой острыми когтями доктора Вальмерта, сочились струйки холодной бордовой крови. Крошечной капли которой падали на обшарпанную когтями металлическую платформу, Заставши его напарника в отчаянных попытках подняться с пола, наш герой положил лапу дракона себе на спину и, отчаянно пытаясь помочь своему другу встать, с припуганной мордой спросил: "Как ты? Сильно ранен? Надо скорее тебя доставить на корабль". "Ничего страшного. Раны затянутся", слабым голосом ответил дракон, встав с пола. Кинув взгляд на лежавшего без сознания доктора Вальмерта, он посмотрел на лиса и спросил: "Камень у тебя?" "Да". Лаконично ответил лис, гордо показав светящийся артефакт дракону. "Не волнуйся, он в надежных лапах", "Хорошо", сказал дракон. Посмотрев вниз с платформы, он с облегчением увидел улыбающиеся лица своих товарищей по команде: Эренса, шоргана, с ног до головы испачканного в крови убитого монстра Норвина, одним глазом подмигивавшего отважным героем, и Айнана, стоявшего в окружении своих пушистых подопечных. Неподалеку от них Валялись трупы убитых творений Вальмерта. Офицер Эрэнс восторженно закричал Лис, показывая смеющимся офицеру яркий камень. Мы сделали это. Ха, да уж, усмехнулся Эрэнс. Я у вас даже не сомневался. Не хотелось бы вас торопить, но нам пора валить отсюда, пока не набежали солдаты этого психопата. Подумать только, как он решился на такой шаг. Я свяжусь с Шерлэндом. Ладно, только давайте побыстрее, сказал Лис. Просунув голову через проем между опорами для поручней. А то как-то уже есть хочется. Да и достали меня эти жуткие твари. Б- аж блевать от них тянет. Как вы вообще сумели их нашинковать? Мы просто делаем свою работу, дружище, ответил Айнен, дружески толкнув плечо стоявшего рядом с ним Шоргана, пафосно положившего бомбомет себе на плечо. Профессионализм, ничего более. Словно мы с тобой поработали, сказал Дракон. Посмотрев на прислонившегося спиной к его лапе лиса, остался еще один артефакт. Но перед этим я был бы не против хорошенько отдохнуть. "Да", мечтательно сказал лис. "Золотые слова. Действительно хорошая идея". Послышался знакомый, всей души ненавистный голос за спиной дракона. "Вот только, похоже, отдыхать нам всем придется. "В аду". Не успели наши герои понять, в чем дело, как чуткий слух лиса уловил странное прерывистое пиканье неподалеку от себя. Посмотрев назад, он ужаснулся. К нему, вылетев из окровавленной руки доктора, медленно катилась, огибая неровности шершавого пола, разрывная плазменная граната. В тот момент время вокруг нашего пушистого героя остановилось. Крик Эренса будто застыл в вязкой массе временного пространства. Рынувшийся к колонии Айнен выглядел как манекен, оставленный на витрине спорттоваров. Как раз в этот самый момент в памяти Лиса пронеслись, как в тот раз, когда он падал с небоскреба, самые счастливые дни в его жизни. Ни для него в тот момент не имело смысл, только пробивающая до костей мысль о том, что вот он, конец всему, конец всем его мечтам и начинаниям, конец всей его ничтожно короткой жизни. полнавал его столбинившии нейроны. Однако время снова понеслось на всех парах навстречу вечности, когда перед лисом промелькнул силуэт дракона, закрывшего смертоносный заряд своим мощным чешуйчатым телом. Доли секунды. В последнем мгновении перед взрывом лис смог лишь на ничтожные микроны времени уловить взгляд дракона. Этот взгляд. Он он не мог сравниться ни с чем. В нем слились воедино страх, отчаяние, счастье, радость, гнев и спокойствие старого горного валуна. Но недолго длился этот момент. Через секунду лабораторию потряс оглушительный визг плазменного взрыва, и ударная волна, отбросив доктора и дракона с лисом с шаткой конструкции, потрясла здание комплекса. Свист, стоявший в выше хорошарашенного испуганного лиса, Мешал ему сосредоточиться на произошедшем. Жутко болит голова. На гидрокостюме видны маленькие надрезы и разрывы, но, похоже, пронесло. Пытаясь унять шум в голове, наш герой схватился за голову и хаотично замотал ей. Внутри тесно связанных нейронов словно прошелся ураган. Все болит и ноет. Надо встать с этими мыслями лис, пересилив себя. Со стоном поднялся с пола. Осмотревшись по сторонам, он увидел, как Эрен яростно яростной сбивает Вальмерта и истошно орет на него, не давая даже встать на ноги. Доктор, пытаясь зачехтиться, исплёвывая на пол сгустки крови разбитой губы, что-то кричит в ответ, пытаясь заставить офицера остановиться. Но что именно говорили друг другу офицеры доктор, Лис так и не понял. Чертов в свис заглушал все посторонние звуки. Приподнявшись с пола, Наш герой, пытаясь выбить из своей головы надоедливый шум, обратил затуманенный взор наверх. Спускаются люди, бегут куда-то. Вот и Шерланд тоже за ними. Кричит что-то. Что, что не, не так? так? Задается вопросом Лис. И тут он с ужасом понимает, что что-то липкое осело на шерсти его лапы. Посмотрев вниз, пушистый напарник дракона увидел что его лапы запачканы холодной алой кровью, и что он сам стоит посреди небольшого озера красной жидкости, питающей тело любого живого существа. Новостриф уши, лис быстро обернулся в сторону, откуда доносились голоса. То, что он увидел, сразу же сняло с него чувство смятения и заставило затрястись от ужаса и отчаяния. В нескольких метрах от него, окруженный со всех сторон товарищами по команде, В луже крови лежал дракон, который жадно глотая пастью воздух и в смятении озираясь по сторонам, пытался сдержать потоки крови, хлеставшей из его разорванного и проткнутого осколками гранаты брюха. Из мышечных развалин выглядывали маленькие отростки окровавленных кишок, безжизненно свисавших с тканей брюшной полости. Прогнав из своей головы смятение, лис, пораженный ужасающим зрелищем, вскочил с места и в спешке, спотыкаясь на пути, Стремглав ринулся к дракону. Растолкав всех, наш герой чуть не плача обхватил лапами обрызганную кровью морду дракона и в отчаянии тряся ее, заорал. "Не смей умирать. Слышишь? Не смей! Ты ты будешь жить. Будешь! Слышишь? Будешь!" Повернувшись к столпившимся вокруг него офицерам гиперборея, он в отчаянии, плача на взрыв, закричал: "Чего вы стоите?" Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Но для дракона вся эта внешняя суета вокруг казалась какой-то странной и отчуждённой. Все эти голоса, шум, отчаянные крики, попытки Лиса разбудить его все это казалось ему каким-то забавным, веселым, несуразным, будто бы он находился в неком глупом детском телешоу, и все это действо вокруг него представлялось лишь как весёлый Звонки, детский смех. Он не чувствовал ничего, только какое-то странное ощущение легкости, спокойствия, вдруг свалившееся на его плечи, убаюкивало его и как-то спокойно и безмятежно внушало ему, что все будет хорошо. Решив, что неплохо было бы отвлечься от этого нагнетающего сабантуя, наш герой медленно закрыл веки. Он слышал, как снаружи суета усилилась, как снова его начинает отчаянно теребить лис попытки разбудить. Нехотя открыв веки, он понял, что обстановка несколько изменилась. Вот его несут через один коридор, вот поворачивают налево, и уже новый коридор впереди. Бесконечный лабиринт. Слева от него ширлонт и Эрнс. справа избитый последним доктор Вальмерт, что-то отчаянно кричащий рации своим медицинским коллегам. За ними тянется широкий кровавый след. Звуки становятся все тише и тише. Свет омеркнет. Сабантуй утихает. Еле различимы грубые слова шоргана. И светль будем можешь. В этой аинен слева держится за гравитационные носилки. Всё будет хорошо, хорошо, хорошо. хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. хорошо. Не, бойся, не, бойся, не бойся. Отрывками звучат эхом в голове дракона мелодичные нотки эльфийского тембра. Ты Перед тем, как закрыть глаза, наш герой сквозь прищуренные веки посмотрел назад. За ним бежал отчаянно, сдерживая слезы лис, что-то крича вслед. Но слова дракона уже не волновали. Перед глазами проносились лампы, гермадвери, лампы, опять гермадвери, снова лампы, снова гермадвери. Меркнет взгляд. Меркнут лица. Возглас Эранса прошел как сплошной свист. И вот, операционная распахиваются последние врата, и насыщенный запах чистоты и стерильности впивается в чутки обонятельные рецепторы дракона. Операционный стол, кровь, вальмерту приборов. Веки наливаются свинцом. Тьма египетская. Египетская тьма застилает взор. Вот мы и встретились, подумал дракон. прошу дай мне еще немного пожить Еще немножечко снова крики У изголовья эренс пустота пустота темнота